глава тысяча седьмая три дня три года на склоне впереди них появилось огненное существо оно подожгло человека который сейчас кричал и смотрел в сторону Хансена. юноша нахмурился но подумал о том что ему повезло встретиться с людьми как раз в такой ситуации у него появился отличный шанс доказать кем он был и стереть все сомнения которые возникли у этих людей но перед тем как он начал что-то делать Лин Вэй-Вэй остановила его и сказала «Пожалуйста, будь осторожен». «Да я смогу помочь», — быстро ответил Хан Сень. «Лучшее, что ты сейчас можешь делать, это защищать себя». После этих слов женщина побежала к монстру. Хан Сень хотел закричать «Я могу убить это существо, не мешай мне». Однако он не успел, так как люди толпой побежали к существу, желая от него избавиться. Лин Хэ был опытным бойцом. Он уже взломал семь генных блоков и отлично использовал элемент ветра. Когда люди убивали существо, никто не выглядел счастливым, ведь только что они потеряли своего друга, который много чего пережил вместе с ними. После этого Хан Сень немного поговорил с людьми, и они приняли его в свою группу. — Сестра Вэйвэй, -Вэй, какое сегодня число? Меня преследовали несколько дней, и, похоже, я немного сбился спросил хан сень после того как хан сень прошел по пещере и вышел в ту же долину в которой когда-то был то понял что оказался в совершенно незнакомом месте к удивлению обезьяны также были растеряны юноша сразу взлетел над облаками а когда он успокоился то обнаружил что гора исчезла хан сень пытался отыскать гору но не смог во время своих поисков он встретил линь вэйвэй и остальных людей Женщина рассказала, что на их убежище напал ужасный дух, и они ищут новое место, где остановиться. Хан Сень спросил, слышали ли они о Терновом лесу, но люди не понимали, о чем он говорит. Никто из них не слышал о таком месте. «Сегодня седьмое», — ответила Линь Вэйвэй. Вэй. — Люди в святилищах часто не знали даты. — А какой год? — спросил Хан Сень. — Двадцать пятый год, март. Линь Вэйвэй -Вэй была удивлена, что парень задал такой вопрос. «Ты уверена, что сейчас двадцать пятый год?» – нелепо переспросил Хан Сень. Несмотря на то, что в долине, где он застрял, все время был день, ярко светило солнце на голубом небе, но парень не считал, что все это было лишь иллюзией. Конечно, юноша мог просчитаться во времени, которое он отмечал, однако он не мог спутать «три дня с тремя годами». Но Линь-Вэй-Вэй сказала, что сейчас был 25-й год, а за королем обезьян он погнался 4 марта. Хан Сень просто не мог поверить, что его не было всего три дня. «Ты хочешь сказать, что я не могу запомнить, какой сейчас год?» – спросила Линь-Вэй-Вэй. Хан Сень был в шоке и не знал, что ответить. он все равно не верил, что прошло лишь три дня. В той долине, похоже, время шло совсем по-другому. Возможно, это обезьяны изменили время». Между ними должна была быть какая-то связь, подумал Хан Сень. То, что произошло с ним на той горе, сильно озадачило Хан Сеня. Ему хотелось все обдумать и понять, кто мог так сильно изменить время. Юноша никогда не слышал о силе, которая могла так сильно повлиять на течение времени. Линь Хэ начал задавать Хан Сеню некоторые вопросы. Юноша признался, что пришел из тернового леса. Его ответ расстроил людей. «Нам нужно продолжить путь. Мы должны перейти эту призрачную гору и найти место, где мы сможем остановиться», — сказала линь Вей -Вей. духи были сильны, но также были суперсущества. За горой территории были разделены подобно королевствам, и в каждом из них правил либо дух, либо суперсущество. Если бы им удалось найти место, где не было бы духов, то люди смогли бы отыскать и убежище, где можно было остановиться». Хан Сень последовал за ними. Он уже взломал девять генных блоков, однако уровень его физической силы был довольно низким. Если бы ему пришлось сражаться, то парень не смог бы конкурировать с суперсуществами или королевскими духами. По пути им встречалось множество существ, и Хан Сенью очень хотелось их убить. Но каждый раз Линь Вэй Вэй прятала его за собой, будто хотела защитить. Но им встречались только существа-мутанты, и люди очень быстро их убивали. Линь Вэй Вэй знала, что Хан Сень совсем недавно стал превзойденным, поэтому была уверена, что юноша был слаб. Кроме того, она считала его другом, поэтому решила, что должна его защищать. Чем выше они поднимались в гору, тем сильнее существа на них нападали. Спустя четыре дня путешествия группа людей остановилась. Перед ними возник зеленый лес, который, казалось, не имел границ. Деревья, которые они увидели, напоминали тополя с серебряными листьями. Деревья потрескивали, и по ним мелькали зеленые молнии. Если дотронуться до такого дерева, то вы умрете от удара электричеством. Все думали о том, стоит ли рисковать и пытаться пройти между такими деревьями. Молнии били на несколько метров Поэтому все понимали, что если они пойдут вместе и столкнутся с опасностью, то все окажутся в ловушке. Однако они не могли вернуться, соответственно, у них не было выбора. Они были вынуждены идти дальше. Все рисковали, входя в этот лес. Люди были очень осторожными, и никто не хотел спешить. Когда начинал дуть ветер, потрескивание становилось намного громче. Несколько листьев, по которым тоже мелькали молнии, упали с ветвей на человека. Его несли, так как он получил ранение в недавнем сражении. Как только эти листья коснулись его тела, человек закричал, его кровь начала закипать, а вскоре из головы пошел дым. К счастью, это не смогло убить человека, но группа людей стала передвигаться с еще большей осторожностью. Глава 1008. Момент жизни или смерти. «Если мы дальше будем так продолжать, то все умрем. Учитывая это, мы могли бы просто вернуться». Один из людей начал умолять уйти с этого места. Еще один человек поддержал его, остальные начали плакать или кричать. Все боялись деревьев, которые их окружали. «Вернуться? Но если мы вернемся, куда мы пойдем?» — спросил Линь Хэ. «Назад, в убежище Бога Ветра», — ответил мужчина. Линь Вэй Вэй присоединилась к их разговору. Ты что, забыл, что произошло в убежище? Его завивал дух. Если мы вернемся, это будет самоубийством. Но если мы подпишем контракт, то у нас есть шанс остаться в живых, отчаянно сказал мужчина. Все посмотрели на Линьхэ. Похоже, что они тоже так думали. Что бы они ни выбрали, но нигде не было гарантии, что люди останутся в живых. Однако, когда они оказались среди смертоносных деревьев, то им стало казаться, что будет намного лучше вернуться к духу и, унизившись перед ним, попросить их помиловать. Если бы люди были уверены, что впереди им встретится безопасное место, где они смогут остановиться, то никто даже не думал бы о том, чтобы вернуться. Но впереди была только неизвестность, окутанная сильным страхом. Линь Вэй Вэй тоже думал о том, чтобы склониться перед духом конце концов, такое не было редкостью в третьем святилище. В любом случае им повезло, что изначально они оказались в человеческом убежище. «Что вы скажете?» — спросил Лень А Он по очереди посмотрел на каждого человека, и все опускали головы. Им было стыдно, что они готовы на такое пойти. «Дядя Сань, если бы впереди нас ждало человеческое убежище, — То мы обязательно пошли бы дальше а так мы даже не знаем что там впереди с грустью в голосе сказал мужчина дядя сань ты думаешь что мы действительно сможем перейти призрачную гору мы только начали подниматься а некоторые из нас уже погибли если мы снова встретимся с монстрами особенно среди этих деревьев то сражаться не будет смысла естественно мы не сможем с ними справиться Люди начали спорить между собой и высказывать свои предположения, но это мало что могло изменить. Многие начали разворачиваться, решив вернуться. Никто открыто не говорил, что они готовы преклониться перед духом, но их действия говорили сами за себя. Каждый может контролировать свою судьбу. Не часто выпадает шанс выбрать жить или умереть, но сегодня я уверен, что у вас есть такой шанс. Этот выбор я не смогу сделать за вас вы можете продолжать находиться в неведении насчет того выживете вы или нет но продолжать двигаться вперед или же вы можете верить в то что будете жить но склонитесь перед жестоким духом и станете его рабами оленьха снова взглянул на каждого уставшего человека из их группы а затем продолжил у меня нет сомнений я уверен что хочу держать в руках своих свою судьбу я буду идти дальше конечно Я могу умереть за то, что принял неверное решение, но я никогда не буду подчиняться прихотям ожесточенного духа. «Ты не будешь возвращаться?» – спросили несколько человек. «Нет, я не могу забыть тех умерших людей, которые ценой своей жизни позволили нам забежать из убежища. Я не допущу, чтобы их жизни были потрачены впустую», – гордо заявил Линьхэ. У всех на лицах застыло двойственное выражение. Никто не хотел оказаться в рабстве у духа, но также никто не верил, что впереди их может ждать счастливое будущее. Два варианта выбора были окутаны тьмой. «Каждая жизнь дорога. Вы сами вправе сделать выбор, я никого не буду осуждать. Делайте то, что считаете правильным. У вас есть только одна жизнь». Линьхэ улыбнулся. «Я пойду с тобой. Лучше я умру с гордостью, чем буду вести жалкое существование, выполняя приказы духа» сказала Ринь Вэй Вэй и подошла к Ринь Хэ. Хан Сень тоже подошел к Ринь Вэй Вэй, однако она быстро ему сказала, «Ты должен вернуться с ними, тебя ждет Джи Ян Ран. Кроме того, этот путь очень опасен для таких новичков, как ты». В этот раз Хан Сень не стал ее слушать, он просто ответил, «Даже если я вернусь, то дух вряд ли разрешит мне воспользоваться телепортом». Слова юноши заставили задуматься некоторых людей. Похоже, что они не до конца осознавали, что, вернувшись, они будут лишены свободы, и их действиями будет полностью командовать дух. Некоторые люди, которые никак не могли определиться, услышав такие слова, присоединились к Риньхе. Остальные, не говоря ни слова, развернулись и готовились покинуть лес. Несмотря на то, что Хан Сень был очень силен, он все равно не мог гарантировать, что сможет их защитить, поэтому парень решил промолчать. Мы равномерно распределим наши ресурсы, а затем пойдем разными путями, решительно заявил Линь Хэ. Ты хороший человек. На самом деле Линь Вэй Вэй была удивлена, что Хан Сень решил пойти с ними. Благодаря рассказам Линь Фэна женщина считала юношу достойным человеком, но когда она своими глазами увидела, насколько решительно он был настроен, то еще сильнее прониклась к нему. Для многих превзойденных принять такое решение было очень тяжело, даже сильным людям было трудно сделать выбор в такой ситуации, однако Хан Сень, несмотря на свой юный возраст, принял решение даже не раздумывая. Хан Сеню очень хотелось рассказать, что учитывая его силу, он сможет выжить почти в любой ситуации, даже если остальные погибнут. Но парень решил держать язык за зубами. Сейчас был неподходящий момент для таких заявлений. Люди собирали вещи и готовились разойтись по разным дорогам. Судя по выражениям лиц, никто не был уверен в принятом решении. «Вперед!» — сказал Лин Хэ и глубоко вздохнул. Лин Хэ пошел вперед, так как он был лидером этой группы. Он должен был выглядеть уверенным и никому не показывать своих сомнений. Он должен был стать опорой для тех, кто последовал за ним». Человек не мог быть лидером, если он не знал, куда вести своих людей. Члены группы переглянулись и последовали за Линь Хэ. Хан Сень активировал ауру от сутры Дун Сюань и начал осматривать все вокруг. Он все время должен был быть на чеку и не только ради себя, но и ради всех людей, с которыми он шел. Хан Сень, ты когда собираешься жениться на Джян Ран? Линь Вэй Вэй пыталась хоть немного развеселить людей так как все выглядели очень мрачными. «Думаю, что после завершения этого испытания наступит самый подходящий момент», — ответил Хан Сень. Линь Вэй, Вэй хотела еще что-то сказать, но Хан Сень опередил ее и предупредил. «Осторожнее! Группу существ идет этой дорогой!» Все были шокированы, когда услышали слова юноши, но когда они стали присматриваться, то заметили мелькающие тени, которые приближались к ним. Глава 1009. Волчья стая. Линь Вэй Вэй и остальные продолжали всматриваться в темноту, а Хан Сень больше ничего не говорил. Прошло немного времени до того, как женщина воскликнула «Хан Сень прав, приближается много существ». Линь Хэ тоже услышал шаги существ, которые становились громче по мере того, как они приближались. Мужчина был удивлен, что Хан Сень заметил их за 10 секунд до того, как он смог их услышать. Линь Хэ уже взломал 7 генных блоков, но раз юноша смог заметить их раньше, то это означало, что он должен был взломать больше. Мужчина не мог понять, как такое вообще возможно. Линь Вэй Вэй тоже была шокирована и уставилась на Хан Сеня. Она была также удивлена, как Линь-Хэ, поняв, что юноша намного раньше их, заметил приближение существ. Призрачные враги приближались, и теперь все отчетливо слышали их шаги. Люди разволновались и призвали различные души существ. Никто не знал, что их ждет и что будет, когда начнется сражение. Вскоре перед ними промелькнула зеленая тень, и пара изумрудных глаз уставилась на них из темноты. Вскоре начали мелькать и другие тени. Их тела окутывали зеленые молнии. «Папа, я хочу поиграться с кошками», — неожиданно заявила Бауэр и начала хлопать в ладоши. «Бауэр, это не кошки, это волки». Хан Сень улыбнулся, когда понял, что перед ними были волки. Хан Сень понял, почему они заинтересовали девочку, ведь они были окутаны мерцающими огоньками. Однако остальные не были такими же расслабленными, как Хансен и Бауэр. Люди видели около 300 одинаковых волков. К счастью, казалось, что они не очень сильны. Но местность, в которой находились люди, была не на их стороне. В этом опасном лесу деревья тоже можно было воспринимать как врагов. После того, как их начнут атаковать волки, каждому нужно будет следить за своими шагами. Людям будет опасно даже просто убегать если они врежутся в дерево то они могут умереть от сильного разряда волк выпустил в человека молнию который тут же была отбита кулаком окутанным огнем огонь и молния столкнулись в воздухе блокировка оказалась успешной однако человеку пришлось сделать несколько шагов назад чтобы сохранить равновесие все были встревожены от неожиданной атаки человека который смог отбить первую атаку звали Чэнь Ху. Среди группы людей он не был самым сильным. Мужчина взломал пять генных блоков, а его уровень физической силы лишь немного превышал показатель в полторы тысячи очков. Несмотря на то, что он смог отбить атаку, но его действие не было безупречным. Похоже, что волки все же были сильными. Хан Сень мог поспорить, что это были существа-мутанты. Напавший волк был точно таким же, как и остальные. Это означало, что все они обладали одинаковой силой и были существами-мутантами. Группа людей была довольно сильной, однако они не смогли бы отбиться от трехсот волков, которые были готовы разорвать их на куски. Волк, находившийся впереди, завыл, и многие прыгнули к Хансеню. Юноша был счастлив, что так произошло, и подумал: наконец пришло мое время. Мне надоело вэй из-за которой я все время выглядел слабаком. Как оно вообще посмело сделать так, чтобы все считали меня слабым?» Хан Сень приготовился к сражению, но до того, как он успел двинуться с места, Лин Хэ достал длинный меч и громко закричал. Через мгновение два волка погибло, а еще несколько оказались ранены. Взмах длинного меча оказался жестоким и быстрым. Волки заскулили. Раненые волки отступили и начали скулить. Линхэ был рад, когда понял, что так легко может их убивать. Но он понимал, что многие из его людей не смогут действовать так же, поэтому мужчина опасался, что кто-то может умереть в этом сражении. В итоге Линхэ вышел вперед и сам начал атаковать, не давая возможности существам начать действовать первыми. Мужчина хотел, чтобы волки поняли что они не просто группа путешественников, и что их не может остановить такое количество существ. Похоже, что волки испугались. Однако, несмотря на свой страх, они не собирались отступать. Линхэ подумал о том, чтобы сбежать вместе со своими людьми, но в этот момент послышался громкий вой. Деревья, окружающие их, задрожали, и появилась яркая вспышка молнии. Все посмотрели в ту сторону, откуда послышался вой, и увидели огромного синего волка, который сидел на камне. Он перестал выть, а вокруг его тела сверкали яркие синие молнии. На лице каждого человека отобразилось отчаяние. Они думали о том, что у них есть шанс убить все триста волков. Но когда появился Альфа, то их уверенность быстро испарилась, люди задрожали от страха это существо со священной кровью хан 7 нахмурился он не боялся сражаться с существами со священной кровью однако не был уверен что сможет справиться с альфа волком такой большой стаи. большинство вожаков были очень умны поэтому если люди не смогут быстро его убить то вскоре у них появится очень много проблем однажды еще в первом святилище бога хан 7 столкнулся с королем лис который контролировал огромную стаю. Юноше было очень сложно с ним справиться. Когда волки поняли, что к ним пришел их вожак, то существа быстро избавились от страха. Они решительно бросились к людям. — Быстро! Взлетайте! Я отвлеку их внимание! — закричал Линьхэй, подняв меч, помчался к вожаку. Мужчина был решительно настроен уничтожить его. Глава тысяча десятая Волчья стая глупо уходит. Хан Сень с восхищением посмотрел на Линьхе. Он понимал, что, скорее всего, больше никогда не увидит этого человека, но он восхищался тем, что тот готов отдать свою жизнь и отвести волков, чтобы у остальных был шанс спастись. Юноша думал о том, что он бы, наверное, не смог пойти на такое и совершить настолько самоотверженный поступок. Вожак с презрением смотрел на них. Когда волк перевел взгляд на Линьхэ, синий свет, окутывающий его тело, стал ярче. Линхе понимал, что он не сможет убить вожака, но мужчина хотел привлечь к себе внимание всех волков, чтобы его люди смогли убежать. Но он не ожидал, что вожак окажется настолько умным, существо хорошо знало, какие нужно отдавать команды своим волкам, и не особо обращало внимание на бегущего к нему человека. Линьхэ хотел развернуться и побежать к своей группе, чтобы помочь отбиться от стаи волков, но до того, как мужчина это сделал, вожак прыгнул с камня и запустил в него яркой синей молнией. Когда оставшаяся группа увидела, что все волки направляются к ним, у них изменились лица. Они осознали, что оказались в ужасной ситуации. «Убивайте столько, сколько сможете!» отдав приказ линь вайвей бесстрашно побежала на встречу приближающимся существам чань ху и остальные не стали медлить они мужественно приготовились к сражению дайте мне шанс показать свои умения хан сень воспользовался аурой от сутры дун сюань и притупил все чувства большой стаи волков пока хан сень находился в долине он постоянно практиковал сутру кровавого пульса Но когда парень с ее помощью взломал девять генных блоков, он понял, что больше ничего не может достичь, поэтому юноша вернулся к практике Сутры Дун Сюань. В ней он смог достичь четвертого уровня. К сожалению, даже достигнув четвертого уровня, он не мог подавлять восьмое чувство окружающих. Этот уровень только увеличил радиус действия тех способностей, которые были до этого. Это очень разочаровало юношу. Но это не означало, что действие сутры Дун Сюань было неэффективным. Использовав свой навык, он превратил всех волков в стаю безголовых цыплят. Существа начали бесцельно бродить вокруг, не понимая, куда им нужно идти и что делать. К сожалению, этот эффект действовал только на стаю, но его было недостаточно, чтобы повлиять на их вожака. А это означало, что король волков, как и король обезьян, уже открыл свое восьмое чувство. Линь Вэй Вэй уже смирилась с тем, что это, скорее всего, будет ее последним сражением, и она здесь погибнет. Но неожиданно волки, которые были перед ней, утратили свою цель. Они оставались на своем месте и, похоже, не знали, что делать дальше. Изначально люди решили, что это специальный план волков, но когда они побежали к ним и начали атаковать существа не стали уклоняться люди легко начали убивать волков а те ничего не делали чтобы защититься волки вели себя так будто лишились мозгов казалось что они не ощущали даже боли они продолжали стоять на своих местах и ждать смерти несколько волков подпрыгнули и выпустили молнии однако те поразили их же союзников хан сень тоже начал убивать существ мутантов но скоро понял, что в этом нет необходимости. Он уже собрал максимальное количество мутантных очков гена. Соответственно, ему не нужна была их плоть. После того, как он притупил все их чувства, они также утратили зрение и слух. Осязание тоже было заблокировано, поэтому они не ощущали никакой боли. Казалось, существа специально позволяют себя убивать. Довольно быстро люди смогли уничтожить 30 волков. Хотя никто из людей не мог понять, что происходит, все были рады, что они так легко убивают существ. Глядя на происходящее, Линь Хэ также был счастлив. Когда вожак заметил, что с его стаей что-то не так, он громко завыл, но существа, естественно, ничего не услышали. Они либо продолжали стоять на месте и пытались сохранить равновесие, либо бесцельно бродили по кругу. Видя, что его подчиненных так легко убивают, Вожак решил сбежать. Его скорость была очень большой, и спустя мгновение он исчез. Риньхэ вернулся к своим людям и, подойдя к хан Сеню, начал убивать отупевших существ, которые совсем недавно пытались их съесть. Группе людей удалось убить чуть больше сотни волков. Существа, которые находились позади остальных, смогли спасти свои жизни, но только благодаря тому, что бесцельно пошли в другом направлении. «Эти волки устно отсталые, что ли?» – спросил чэнь Все выглядели счастливыми. С того момента, как они покинули свой дом, люди на протяжении нескольких недель опасались за свои жизни, поэтому им было очень приятно, что они настолько легко убивают врагов. Вся скопившаяся злость, наконец, вырвалась наружу. В прошлом они вместе охотились на существ со священной кровью, но такие сражения были очень трудны. Такая охота... Длилась долго и сильно изматывала. К тому же люди всегда соблюдали осторожность. Но теперь все очень радовались тому, что могли так беззаботно рубить своих врагов. «Дядя Сань, а что произошло с этими волками?» Линь Вэй Вэй считала, что Линь Хэ что-то с ними сделал. Но мужчина покачал головой, давая понять, что он тоже не понимает, что случилось с существами. После этого Линь Хэ взглянул на Хан Сеня мужчина хорошо знал своих людей и знал все их способности единственным человеком которого он почти не знал был хан сень кроме того этот парень смог обнаружить приближение волков до того как он их услышал хансень это ты что-то сделал верно спросилриненьхе юноша кивнул и сказал да я притупил их шесть чувств хансень не решился сказать что он уничтожил все семь их чувств Иначе это могло сильно шокировать людей. Линь вайвей только хотела сказать, что Хан Сень не мог такого сделать, так как он только недавно стал превзойденным, но сейчас у нее перехватило дыхание, и девушка не могла в такое поверить. После этого все по-другому посмотрели на Хан Сеня. «Неудивительно, что президент Жи позволил тебе жениться на его дочери. Ты всем нам спас жизни!» Линь Хэ похлопал юношу по плечу. «Хорошая работа, брат хан!» Чэнь Ху показал ему два больших пальца. Линь Вэй Вэй смотрела на парня так, будто первый раз видела. «Маленький Сень-Сень, почему ты не сказал мне, что умеешь такое делать?» спросила Линь Вэй Вэй у хан Сеня, отчего тому стало неловко. К счастью, она не была рассержена и, похоже, не считала, что ее оскорбили. Глава тысяча одиннадцатая Мое время блистать. Лес со множеством молний не был подходящим местом для долгих разговоров. Немного поговорив, группа людей услышала, что вдалеке начали выть волки. Когда звуки стихли, стало казаться, что деревья, окутанные молниями, начали передавать какие-то сообщения между собой. Видя это, Чэньху и остальные разволновались, все понимали, что их испытания еще не закончились. Вдали выжившие волки блуждали по зарослям и наблюдали за путешественниками. Если у тебя хватит смелости, то иди сюда и сразись с нами. Твои волки ничего не смогут нам сделать. Ченьху начала раздражать эта ситуация. Мужчина не мог сдержаться, чтобы не начать оскорблять существ. Давайте ускоримся и постараемся как можно быстрее выбраться из этого леса, – заявила Линь Вэйвэй. Не бойся, в этом нет необходимости. «Я уверен, наш друг Хан Сень сможет их остановить, если они снова решат к нам приблизиться», — сказал Чэнь Ху. «Все эти разговоры только останавливают нас. Нам стоит поторопиться. Я взломал только четвертый генный блок, поэтому если среди них окажутся существа со священной кровью, то моя сила не подействует на них так же эффективно. Мы окажемся в плохой ситуации, если нам придется сражаться с волками со священной кровью», — сказал Хан Сень но здесь только одно существо со священной кровью это их вожак чень смеялся группа людей продолжала передвигаться по лесу но они видели что все больше и больше волков преследуют их на них смотрели десятки ярких глаз некоторые существа шли позади некоторые впереди и они время от времени начинали выть о нет похоже что сейчас нас окружает около тысячи существ сказал линь хэ люди не видели вожака но количество волков было достаточным чтобы члены группы начали испытывать страх Чэнь ху ничего не говорил но нервы линь вэй вэй были на пределе для группы людей складывалась опасная ситуация если бы линь хэ обладал такой же аурой то он намного лучше бы понял сложившуюся ситуацию но мужчина не обладал такой способностью Поэтому только Хан Сень полностью осознавал, что творилось вокруг. юноша был самым настороженным среди остальных. Хан Сень знал, что количество волков было намного больше, чем думал Линь Их было около 2300, и все они периодически выли. Несмотря на то, что среди них не было существ со священной кровью, но учитывая их количество с волками, было почти невозможно справиться даже с самым сильным людям. Волки кажутся очень голодными. Будьте внимательнее. Как только Лин Хэ это сказал, вожак стаи проявил себя. Они не успели отреагировать, как появилось четыре вожака. Существа приближались с разных направлений, окружая группу людей. И зачем я такое сказал? Чэнь Ху жалел забрать свои слова обратно. Но теперь он больше не дразнил и не насмехался над волками. Хан Сень смог бы справиться с такой толпой волков-мутантов, Но юноша был не в силах противостоять четырем существам со священной кровью. Четыре вожака завыли в унисон, и множество существ побежало к группе людей. Хан Сень быстро притупил их чувства, так же, как и в прошлый раз. они такие глупые! Разве прошлый раз их ничему не научил?» Чэнь Ху пытался приподнять настроение. Однако, в отличие от прошлого раза, волки не остановились. Они продолжали приближаться на довольно высокой скорости. Волк ударился в дерево. От такого удара оно затряслось, и с его ветвей посыпались листья. «О, нет!» — вскрикнул Линьхэ. Существа стали использовать новую тактику. Они бились в деревья, чтобы листья, которые окутывали молнии, начали падать на людей. Пока листья падали, между ними сверкало много молний. Люди достали оружие и пытались отбиться от листьев, чтобы те не смогли коснуться их тел. Когда оружие дотрагивалось до листа, он будто взрывался. Это было страшное зрелище. Начался настоящий ливень из листьев. Касание одного листа было достаточно, чтобы человек начал ощущать невыносимую боль и больше не мог поднять свое оружие. — Эти волки очень умны, — сказала Линь вей, -Вей все ее надежды начали рушиться хан сень криво улыбнулся я недооценил их хитрость мне не стоит удивляться тому что они придумали как противостоять нам линьхэ без остановки уничтожал падающие листья если бы не он то группа людей не смогла бы столько продержаться волки не переставали бить по деревьям все больше и больше листьев опадало с веток а существа решили броситься на людей и уничтожить их в ближнем бою. «Мое время блистать!» — Хансень начал краснеть. Казалось, его тело состоит из крови, его черные зрачки тоже стали красными, в них появилось много кругов. В зрачках Хансеня было семь кругов, а это означало, что он активировал семь взломных генных блоков в сутре кровавого пульса его уровень физической силы был около полутора тысяч очков поэтому если он активировал бы восьмой взломанный генный блок он мог сам бы себе нанести повреждения хан сень начал использовать сверхискусство феникс его тело окутало сильное пламя теперь этот огонь не был черным на него влияло сутра утра кровавого пульса и пламя стало демонически красным это выглядело ужасно глава 1012 убийство короля волков молнии окутали поле сражения и бойцы начали терять надежду но неожиданно они заметили красное пламя хан сень стоял на месте а красное пламя охватывало все его тело парень поднял руку и появилась тысяча огненных птиц которые жаждали убийства их было так много что они подобно вуале покрыли небо сначала огненные птицы устремились к листьям. От их прикосновения листья моментально сгорали. Пламя продолжало бушевать вокруг тела Хансеня, и юноша создавал все больше и больше огненных птиц. Когда они уничтожали лист, из пепла появлялась кровавая птица. Там, где раньше была молния, теперь был огонь. Лес стал похож на ад, и люди увидели, что все это делает Хансень. Огонь быстро окутывал все вокруг, все превращалось в пепел, а затем из пепла появлялись новые птицы. Это напоминало распространение вируса. Огненные птицы не угасали и продолжали сжигать голодных волков. Существа начали выть, будто молили о пощаде, но им уже никто не мог помочь. Их вой напоминал мучение душ в аду. За короткое время умерло бесчисленное множество душ. Кроме того, вокруг все полыхало. Люди уставились на Хан Сеня, который стал чудовищем, создающим огонь. «Феникс? Но этот навык не может быть настолько мощным!» Линь Хэ пытался что-то сказать, но он был шокирован, видя, что происходит. Вожаки снова громко завыли, когда заметили, что остальные волки страхи разбегаются. За мгновение была сожжена дюжина деревьев из сотни волков. Однако вожаки не собирались убегать их окутало синее свечение волки устремились к группе людей но юноша не собирался зря тратить время и ждать пока существа приблизятся к ним он превратился в феникса и полетел к одному из вожаков в сторону хан полетело семь молний это означало что волк взломал семь генных блоков это было очень страшно так как у существа был очень высокий уровень физической силы Когда столкнулись молния и огонь, возник настоящий огромный фейерверк. Но Хансен не остановился. Юноша бесстрашно устремился к выжаку, подняв меч Тайя. В ответ существо обнажило клыки, по ним тоже мелькала молния. Волк задрал голову, приготовившись вцепиться в горло Хансеня. Когда пасть оказалась у цели, существо сомкнуло зубы. К удивлению, Он не зацепил своего врага, зато на теле вожака появилась рана. Король волков вздрогнул, из раны, нанесенной Хансенем, потекла кровь. Казалось, что существо вот-вот замертво рухнет на землю. Люди были повернуты в шок, когда увидели, что юноша одним ударом убил существо со священной кровью, которое взломало семь генных блоков. Линь Вэй Вэй думал о том, что ей это все чудится. Она не могла понять, как Хан Сень, находясь около года в третьем святилище Бога, смог такого достичь. Похоже, что он смог собрать максимальное количество супер-очков Гена до того, как стал превзойденным. Но все равно он находится здесь около года. Как он смог стать настолько сильным? Линь Вэй Вэй опустила голову. На ее лице отразилось недоумение. Информация. Убито существо со священной кровью волк молнии. Душа существа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти священных очков гена. Услышав сообщение, Хансен не стал останавливаться. Он направился к другому выжаку. С утра кровавого пульса была довольно простой. Не имело значения, сколько генных блоков взломал соперник навык подпитывал кровавой силой все что делал тот кто его использует чем больше было взломано генных блоков тем больше была кровавая сила без этого усиления даже с мечом тайя хан сень не смог бы убить волка одним ударом все были шокированы даже волки казались удивленными после того что произошло не раздумывая они решили убежать чтобы не стать следующей жертвой такого сильного человека Юноша догнал одного из них и начал атаковать. Пламя Феникса мгновенно уничтожило семь выпущенных молний. Затем Хан Сень воткнул Тайя глубоко в горло существа. Парень убил еще одного вожака одним ударом. Информация. Убитое существо со священной кровью, волк-молния. Получена душа существа. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти священных очков гена». Остальным вожакам удалось сбежать, они были в ужасе от действия человека и приложили все усилия, чтобы скрыться. Если честно, напуганы были не только существа, даже Линьхе и остальные люди оказались шокированы. сила, которую они только что увидели, была за пределами их понимания. Линьхе мог сразиться с одним вожаком, но это было бы очень длинное и тяжелое сражение. В таком бою было бы довольно сложно определить победителя. Но хан сень убил вожака одним ударом мужчина очень редко был настолько удивлен и даже не мог вымолвить ни слова боже мой брат хан такой сильный вывы разве ты не говорила нам что он совсем недавно стал превзойденным чень ху был поражен зрелищем который только что увидел а я сказала вам это так как это действительно правда Вэй, -вэй не знала что еще сказать но у хан сеня Не было времени, чтобы насладиться победой. В этот момент волки перестали убегать. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра! Глава 1013. Настоящий король волков Волки и вожаки остановились. Они замерли на своих местах и начали дрожать от страха. Похоже, что существа испугались чего-то другого. — Что с ними происходит? — непонимающе спросил Чэнь Ху. — О, нет, бежим! Когда Линь Хэ увидел приближающуюся опасность, то не стал медлить ни секунды. — Слишком поздно. Хан Сень покачал головой, глядя в темноту. «Что слишком поздно?» – переспросил Чэнь Ху. «Это король волков», – ответила Линь Вэй Вэй. «А что насчет тех? Разве Хан Сень не убил двоих из них?» Чэнь Ху всегда сначала говорил, а потом думал, но мужчина никогда не обращал на это внимания. «Нет, я говорю о настоящем короле. Ты когда-нибудь видел стаю, где не один король?» Спросила Линь-Вэй-Вэй. «Нет, у волчьей стаи должен быть только один король Альфа». Сказав это, было видно, что Чэнь-Ху продолжает обдумывать ситуацию, но через секунду он все понял. Если эти вожаки не были настоящими королями, то главное существо должно было быть сильнее, чем существа со священной кровью. Скорее всего, их король был суперсуществом». Теперь, когда Чен Ху понял, что происходит, его лицо помрачнело. Из обгоревших деревьев появился гигантский волк. Он был фиолетового цвета, но его тело не окутывали молнии. Можно сказать, что он был похож на обычного волка. Другие существа начали расступаться, чтобы их король мог свободно пройти. Это доказывало, что существо, которое приближалось, очень много для них значило. Хан Сень взглянул на фиолетового волка и увидел в его глазах мерцающие фиолетовые молнии. Юноша начал ощущать давление, которое усиливалось по мере приближения существа. Люди вспотели от ожидания. Все понимали, что если им снова придется начать сражение, то у людей не хватит сил, чтобы отбиться. Им хотелось убежать, но ноги не подчинялись. Но вскоре они поняли, что так даже лучше – Было бы глупо пытаться убежать от суперсущества. Все будто окаменели. Даже Леньхэ начал дрожать от страха. Волк был таким же сильным, как и тот дух, который напал на их убежище. Перед глазами мужчины сплыли картины того, что им пришлось пережить, до того, как они оказались здесь. — О нет! Настоящий король невероятно сильный! — Леньхэ грустно вздохнул. Волк подошел к Хан Сеню и прямо перед ним остановился. Они вдвоем уставились друг на друга, будто обговаривая условия предстоящего сражения. «Это точно суперсущество. Похоже, мне придется использовать супертело короля духа. Только так у меня может быть шанс. Но юноша не хотел активировать свой статус духа, так как после этого он станет очень слаб». Тем не менее, похоже, что у парня не будет другого выбора. На Призрачной горе находился не только этот страшный лес. Соответственно, никто не мог гарантировать, что впереди они не столкнутся с подобными опасностями. Поэтому хан Сень очень не хотел активировать супертело короля духа. Юноша был с Линь Вэй Вэй и считал Линь Хэ хорошим человеком, поэтому он бы ужасно себя чувствовал, если бы оставил их без своей защиты папа, кошечка, сказала Бауэр, находясь позади Хансеня. Это не кошка, это волк. Хансень криво улыбнулся, подумав о том, что девочка всех пушистых существ считает кошками. Но Бауэр хочет кошечку. Девочка никогда не слушала то, что ей говорили. Она была решительно настроена завладеть тем, что ей показалось милым. Шерсть короля волков стала дыбом по всему телу, начали мелькать фиолетовые молнии казалось существо расстроилось из за того что ребенок назвал его кошкой группа людей понимала что они намного слабее однако все подняли оружие и приготовились к сражению хан сень взглянул на существо которое изменилось и приготовился активировать супертело короля духа фиолетовые молнии вспыхивающие по телу существа становились ярче Казалось, что их силы будет достаточно, чтобы уничтожить целую планету. Похоже, волк приготовился атаковать. Его молнии начали метаться, напоминая кипящую магму, вот-вот готовую вырваться наружу. Видя это, все сделали шаг назад. Как раз в тот момент, когда Хан Сень приготовился активировать супертело короля духа, что-то вдалеке завыло. Казалось, все существа затаили дыхание — А люди слышали, что этот вой отличался от того, что они слышали раньше. Это было похоже на вой волка, но в то же время звук отличался. Странно, но когда вой стих, король волков стал выглядеть менее агрессивно. Спустя мгновение он развернулся и ушел. Все остальные волки тоже развернулись и начали удаляться. Вскоре все существа скрылись во тьме. Казалось, что здесь вовсе ничего не происходило. Глава 1014. Человеческая элита. Все существа ушли, но группа людей перед тем, как продолжить свое путешествие, забрала тела двух вожаков и несколько убитых волков-мутантов. После этого они передвигались очень осторожно. К счастью, на людей никто больше не нападал. Спустя четыре дня они вышли из леса. Когда приходило время поесть, то никто не смел прикоснуться к телам существ со священной кровью, все готовили плоть существ-мутантов. Хан Сень предложил им есть то мясо, которое им хотелось, однако Чень Ху сказал, «Там ты не один раз спас наши жизни, ты убил этих вожаков только своими руками, как мы можем есть твою еду, учитывая то, что ты для нас сделал?» Для юноши было приятно услышать такое, но он не особо заботился о плоти этих существ. Теперь он мог довольно легко убивать существ со священной кровью. Кроме того, учитывая размер этих волков, ему понадобится около месяца, чтобы все съесть. Несмотря на то, что людям удалось пройти лес с молниями, но они все еще находились на призрачной горе. Вскоре они добрались до долины, по которой текла быстрая река. Пока они обсуждали, что им делать дальше, люди заметили черепаху. Она плыла по реке, а на ней сидел человек. «Это человек или дух?» – спросил Риньхэ у Хан Сеня. Теперь они считали юношу своим лидером. Хан Сень ответил довольно быстро. Он сказал, что черепаха была существом со священной кровью, а на ней действительно сидел человек. Также он смог определить, что этот человек был намного сильнее существа, которое использовал как средство передвижения. Хан Сень подумал о том, что человек, использующий существо таким образом, выглядит немного странным. «Этот человек», — еще раз сказал Хан Сень, наблюдая за незнакомцем. «Это значит, что поблизости может находиться человеческое убежище?» Чэнь Ху разволновался. Они смогли пройти через опасный лес, хотя на них решила напасть стая волков, но также всем было очень интересно, почему существа ушли и почему суперсущество не стало их атаковать. Что бы ни случилось, но люди считали, что поведение волков было чудом для них, поэтому почти никто не верил, что им снова может так повести. Когда человек на черепахе заметил группу людей, то решил к ним подойти. Погодя ближе, он сказал, «Дядя Сань, Вэй Вэй, давно не виделись?» «Вы знаете этого человека?» – спросил Чэнь Ху. Лень Вэй Вэй кивнула и сказала, «Да, это Лю Юй Сюань из добывающей компании Бао -Цзинь. Он находится в третьем святилище Бога на протяжении шести лет и уже смог взломать восемь генных блоков. Он настоящий гений. Но я не ожидала, что мы встретим его на призрачной горе». Лю Юйсюань Сюань начал разговаривать с ними двумя игнорировал остальных. «Вэй Вэй, что привело тебя сюда? Это место очень опасно, даже для такого элитного человека, как я», с гордостью заявил Лю Юйсюань. Сюань. Все сразу поняли, что он пытался оскорбить Линь Вэй Вэй. После вопроса женщина рассказала о том, что случилось и почему они оказались здесь. Затем она спросила «Поблизости есть человеческое убежище?» Лю Юйсюань покачал головой и ответил, «Люди даже не могут мечтать о том, чтобы иметь на такой территории свое убежище. Но здесь есть королевское убежище, им правит дух, с которым я подписал контракт». «Брат Лю, ты можешь сказать, как нам выбраться из этого места? Никто из групп людей не стал плохо к нему относиться после того, как узнали, что он был рабом духа». В третьем святилище Бога Люди чаще заключали контракты с духами, чем имели абсолютную свободу. Все-таки здесь выживание было на первом месте. Лю Юй Сюань снова покачал головой и спросил. «А вы хотите убежать из этого места?» «Я думаю, что это невозможно. Я удивлен тем, что король волков еще вас не съел. Но он не единственное суперсущество, которого вам стоит бояться. Здесь обитает много подобных существ» и вы не сможете избежать их внимания. Лю Юй Сюань на секунду замолчал, а затем продолжил. «Вэй Вэй, почему бы вам всем не пойти со мной? Я уважаемый житель королевского убежища. Я смогу за вас поручиться. Там вы будете в безопасности. Линь Вэй Вэй нахмурилась. Девушка понимала, что если они пойдут с Лю Юй Сюанем, то не смогут уйти с этой опасной горы». Они очень много потеряли и много рисковали, и все это было сделано только ради свободы. Они не могли просто так сдаться и подчиниться духу. Лю Юйсюань Сюань взглянул на Линь Хэ и сказал, «Дядя Сань, думаю, что вы хорошо знаете, насколько опасна эта гора. Даже наш королевский дух не стал бы бродить по территории, которую контролируют суперсущества». Если вы пойдете со мной, то я могу обещать, с вами будут хорошо обращаться. Линь Хэ повернулся и спросил: «Что скажешь, маленький хан?» Видя, что Линь Хэ такое спрашивает у юноши, Лю Юйсюань посчитал это странным. Теперь он более внимательно начал рассматривать парня, так как до этого он для Лю Юйсюаня был никем. «Это», спросил Лю Юйсюань у Линь Хэ. Хэ представил юношу. «Это зять президента Джи, Хан Сень. Мы случайно встретились на склоне горы и теперь вместе путешествуем». «Да, я слышал о нем раньше, но я не ожидал, что имя Хан Сень будет принадлежать такому мальчику, как ты». Лю Юй Сюань притворялся вежливым, однако в его словах отчетливо слышалось презрение». Увидев ухмылку Лю Юй Сюаня, Хан Сень обратился к Линь и ответил на его вопрос. «Я не буду становиться рабом какого-то духа. Я, как и прежде, хочу покинуть эту гору». Для Хан Сеня было лучше умереть, чем подчиниться духу. В любом случае, он мог стать только владельцем духа. Конечно, Хан Сень понимал, что он еще довольно слаб. Кроме того, нестабильность и дисбаланс в его силе могли создать проблемы. На данный момент у него не было того, что нужно для завоевания королевского убежища. Лю Юй Сюань с презрением посмотрел на Хан Сеня и сказал, обычный взгляд на вещи для новичков. Думаю, что скоро ты узнаешь, что творится в этом святилище и насколько сильны здесь духи. Ты вряд ли сможешь сам продержаться, если у тебя не будет мощной поддержки. Люди, которые хотят сами выживать, долго не живут». Даже такой «сильный» человек, как я, который взломал восемь генных блоков, знает, что лучше подчиняться духам, чем бороться с ними. Глава 1015. План Лю Юй Сюаня «Дядь Сань, Вэй Вэй, пойдемте со мной в убежище», — с пылом проговорил Лю Юй Сюань. Он не соврал, когда сказал, что является уважаемым членом убежища, но мужчина... Открыл восемь генных блоков не из-за того, что был очень силен, а из-за того, что дух любил его и очень помогал. На протяжении нескольких лет он получил восемьсот гена очков духа. Благодаря такой щедрости он смог взломать восемь генных блоков. На самом деле он не был гением. Конечно, он не получил ни одного гена очка от самого королевского духа. Мужчина не подписывал контракт с самим королевским духом, он подписал контракт с его подчиненным, который также взломал восемь генных блоков. Однако так как хозяин Лю Юйсюаня взломал восемь генных блоков, это означало, что мужчина не сможет взломать больше, чем дух. Королевский дух не хотел подписывать контракты с людьми, он заставлял своих подчиненных это делать, так же было и с Лю Юйсюанем брат лю ты уверен что не знаешь безопасного пути чтобы уйти с этой горы спросила линь хэ линь хэ не хотел делать то что предложил Лю Юйсюань, однако у него были некоторые сомнения но после того как мужчина услышал слова хан Сяня, он твердо решил что не пойдет в королевское убежище безопасного пути не существует не стоит рисковать своей жизнью особенно из-за этого парня он вообще ничего не понимает ведь он недавно перешел в третье святилище бога. Говоря это, Лю Юй Сюань посмотрел на Хан Сеня. Линь Вэй Вэй сразу поняла, что он был уважаемым членом убежища, однако девушка также поняла, что сейчас мужчина хотел всем показать свою значимость и особенно хотел произвести впечатление на нее. Если они пойдут в это убежище, то вряд ли смогут телепортироваться в Альянс. В Альянсе... Для семьи Линь этот мужчина был никем, но здесь, в святилище, он занимал более высокую позицию, и у него был шанс начать за ней ухаживать. Лю Юй Сюань не заботился о благополучии других, но он просто хотел привести ее в свое убежище и заставить подписать контракт с духом, которого он знал. Тогда, несмотря ни на что, она не сможет избежать его внимания. «Если мужчина все сделает правильно», то сможет не только развлекаться с Линь-Вэй-Вэй. В итоге в его подчинении могут появиться несколько людей. Если они не будут выполнять его приказы, то он сможет их убить. В любом случае, они больше не смогут жить в Альянсе. «Ты уверен, что нет безопасных путей?» — спросила Линь-Вэй-Вэй. «Да, поэтому, пожалуйста, не стоит пытаться уйти отсюда». Лю Юй-Сюань притворился расстроенным, а затем продолжил. «Гора очень опасна». Если ты будешь настаивать на том, чтобы продолжить свой путь, то поплатишься своей жизнью. Смерть – это единственное, что тебя ждет. А если ты пойдешь со мной, то я сделаю так, что ты сможешь телепортироваться в альянс, когда захочешь. Если тебе не понравится убежище, то ты сможешь навсегда остаться в альянсе. Лю сюань не был глупым человеком и не собирался с ними спорить. Но про себя мужчина подумал «Ха, ха если вы пойдете со мной, то никогда не сможете вернуться в Альянс». Лю Юй Сюань не начинал сражение, так как он взломал восемь генных блоков только благодаря гена «Очкам Духа», поэтому, скорее всего, он был слабее некоторых людей из этой группы. Лин Хэ взломал семь генных блоков, но он это сделал обычным способом, соответственно, мужчина мог уничтожить этого негодяя». Именно поэтому Лю Юй Сюань пытался обмануть и привести их в убежище. Как только они там окажутся, парень сможет сделать с ними все, что захочет. Когда Чэнь Ху услышал предложение Лю Юй Сюаня, ему захотелось с ним пойти. Ведь мужчина обещал, что они смогут телепортироваться в Альянс, когда захотят. Призрачная гора была очень опасной, поэтому возвращение в Альянс было бы настоящим подарком. Если они окажутся в альянсе, то там контракт с духом ничего не будет значить. Они смогут спокойно жить и никогда не возвращаться в святилище. То, что они не смогут становиться сильнее, было бы намного лучше, чем оказаться убитыми. Чэнь Ху и несколько других людей проявили интерес к такому предложению и начали уточнять у Лю Юйсюаня некоторые детали. «Но вы видите эту черепаху со священной кровью». Мне подарил ее королевский дух. Если бы он обращался с людьми, как с рабами, разве он сделал бы такое?» Слова Лю Юй Сюаня были сладкими, и все выглядело очень убедительно. Чэнь Ху повернулся к Хан Сенью и сказал, «Давай, брат Хан, мы должны все вместе пойти с ним». Но Хан Сень снова подтвердил то, что говорил раньше. «А я хочу покинуть это место». «Я тоже». «Я уже зашла слишком далеко, чтобы возвращаться», — сказала Линь Вэй Чэнь Ху стиснул зубы и проговорил. «Ребята, если вы решили уйти, то я не хочу оставаться. Мы уже очень много пережили, но я уверен, что впереди нас ждет ад. Но даже если так, я все равно готов быть рядом с вами». Предложение Лю Юйсюаня Сюаня было заманчивым, но когда пришло время принимать решение то все решили остаться с хан Сенем. В итоге Реньха сказал, «Брат Лю, мы благодарим за предложение, но мы отказываемся. То, что ты проявил к нам такую доброту, доказывает, что у тебя доброе сердце. Если твое сердце действительно такое, то укажи нам путь, где меньше всего опасностей. Скажи, куда нам пойти, чтобы нам было легче покинуть эту гору. Мы не забудем этого». Лю Сюань не ожидал, что все решат следовать за Хан Сенем. Мужчина недооценил свое влияние на этих людей. Мужчина начал закипать, однако заставил себя улыбнуться, будто ничего не произошло, и его план не был разрушен. Лю Сюань сказал «Я действительно восхищаюсь вашей смелостью. К сожалению, я не могу окончательно вывести вас с этой горы» но я могу провести вас на расстояние в триста миль я гарантирую что на нашем совместном пути с вами ничего не случится глава тысяча король с кровавыми крыльями хан сень спокойно наблюдал за Лю и сюанем юноша был ловким в убийствах когда парень развил нефритовую кожу у него появилась возможность использовать восьмое чувство благодаря этому он легко мог определить Были ли у человека злые умыслы или нет? Несмотря на то, что Лю Юйсюань Сюань хорошо все скрывал, Хан Сень ощущал, что этот человек хочет им навредить. Конечно, Хан Сень ничего пока не говорил. Дорога, по которой они пошли, должна была быть безопасной, потому что такие люди, как Лю Юйсюань, Сюань, редко подвергали себя опасности. Группа людей последовала за ним. Он шел впереди, и появлялись различные существа – но когда они видели черепаху, то быстро разбегались. «Вы со мной, поэтому на протяжении трехсот миль вас никто не тронет». Видя, что существа разбегаются, Лю Юй Сюань расправил плечи и заговорил высокомерным тоном. «Мы благодарны, что ты пошел с нами», — сказал Ван Юй. «Скоро мы будем проходить по территории суперсущества, но вам не стоит беспокоиться» я люди и сюань смогу вас всех защитить мужчина продолжал говорить с высокомерием линь-хэ и линь вэй вэй также были ему благодарны спасибо за твою помощь но мы ж друзья не так ли особое уважение я испытываю к тебе вэй вэй но для вас я могу оказать только такую маленькую услугу однако его настоящие чувства были совсем другими он хмыкнул и подумал это суперсущество, мой хороший друг. Я нравлюсь его детенышу. Конечно, он сделает мне одолжение. Как только существо уничтожит всех этих людей, я смогу забрать Вэй-Вэй в свою спальню, и я не позволю Хан Сеню быстро умереть. Если бы не этот отвратительный мальчишка, то мы все сейчас шли бы в мое убежище. Он будет умирать медленно. Подумав о своем желании... По спине Лю Юй Сюаня пробежал приятный холодок. Затем он взглянул на Хан -сеня. К удивлению, юноша тоже посмотрел на него. На лице Хан появилась улыбка, и Лю Юй Сюаню показалось, что он мог читать его мысли. Он заметил, что что-то не так. «Он знает, что я задумал». Лю Юй Сюань был напуган. Мужчина немного подумал над этим, а затем успокоился. «Да он ничего не может знать». «Этот парень еще новичок. Он каким-то образом оказался в третьем святилище Бога. Мне нужно просто расслабиться». Лю Юй Сюань улыбнулся и проговорил. «Брат Хан, тебе не стоит так беспокоиться. Я могу гарантировать вам всем безопасность». «Спасибо», — ответил Хан Сень. «Дурак. Даже если бы ты собрал максимальное количество супер-очков Гена». Ты все равно попался бы в мою ловушку и не смог бы ничего заподозрить и идиот люди сюань хихикнул про себя по бокам долины были скалы а в них можно было увидеть много пещер на этой территории было много летающих существ несколько тысяч летало по небу группа людей начала немного нервничать так как все видели что в небе над ними собирается много существ да не стоит так беспокоиться снова сказал Лю Юй Сюань и, подняв голову, закричал в небо. После этого все существа спрятались в пещерах. Казалось, что они испугались. Они наблюдали за путешественниками из темноты. «Ты молодец!» — сказал Ван Юй. «Чуть позже я призову детеныша суперсущества. Он придет к нам. Под его защитой мы спокойно сможем дальше путешествовать по долине. На нас никто не будет нападать». Тон Лю Сюаня немного изменился. Мужчина много времени уделил тому, чтобы выучить язык существ. Спустя время он смог выучить несколько их слов. Такими достижениями могли похвастаться очень немногие люди. Конечно, он был довольно умным человеком. С очень немногими людьми хорошо обращались в убежище. Лю Ю Сюань смог занять хорошее положение, кроме того, он умел очень хорошо наблюдать. Вскоре он издал еще один крик, призывая детеныша суперсущества. Этот крик был другим, и он сообщил, что привел с собой много еды. Кроме Вэй Вэй, все остальные люди должны были стать жертвами. Среди группы никто не мог говорить на языке существ, поэтому никто не знал, чего им стоит ждать после того, как крик эхом распространился по долине, послышался ответ. Затем перед людьми появилось красное существо. Его крылья были кроваво-красного цвета и достигали 30 метров, на главе существа находились рога. Увидев происходящее, Чэнь Ху не смог удержаться. «Ты правда очень крут!» Хан Сень обладал превосходным зрением, поэтому он заметил на спине огромного существа маленького детеныша у люю Сюаня изменилось лицо когда он увидел что появилось большое существо он хотел призвать только детеныша и не ожидал что появится этот огромный монстр мужчина редко встречался с королем а больше игрался с его детенышем если бы появился только сын существа то люю сюань смог бы контролировать то что он задумал, но с королем с кровавыми крыльями парень не сможет сделать так как планировал эх наверное мне не стоило упоминать о том что я привел еду надо было просто позвать детеныша подумал люей сюань похоже что большое существо прилетело чтобы тоже полакомиться нежданным угощением. что бы ни случилось, но теперь мужчина мог только надеяться что это огромное существо оставит в живых линь-вэй-вэй. Если король решит ее съесть, то Лю Сюань не станет пытаться защитить женщину. Он хотел заполучить девушку в качестве игрушки, но не был готов рисковать своей жизнью ради нее. Глава 1017. Невероятная доброта. Увидев, что приближается король с кровавыми крыльями, Лю Юй Сюань поклонился ему и издал какие-то звуки. Мужчина хотел призвать только его детенша, но теперь он был вынужден склониться перед суперсуществом. Лю Юй Сюаню пришлось пожертвовать своим сильным и властным образом, но мужчина знал, что выбирать не стоит. Но он был готов пожертвовать своим имиджем, но не жизнью. Если он спровоцирует короля и существо разгневается то Лю Юй Сюань быстро станет его ужином. Хан Сень не особо заботился о двуликом человеке, который склонился до земли. Он понимал, что перед ним ходячий мертвец. Однако Чень Ху смотрел на вещи по-другому. Его тронуло то, что делал Лю Юй Сюань, и он не знал, что этот человек пытается спасти только свою жизнь. Чинь-Ху считал, что он склонился перед существом от лица всех присутствующих людей. Король приземлился перед людьми. Лю Юй-Сюань продолжал кланяться. Однако существо не обратило на него внимания. Король подошел к Хан Сеню, и его детеныш спрыгнул со спины. Лю Юй-Сюаню очень хотелось сказать королю, чтобы он не трогал линь -вэй -вэй но он был настолько напуган, что вообще боялся что-либо говорить. Осознавая, насколько сильным было это существо, мужчина решил молчать и не произносить ни слова. Хан Сень смотрел на существо и решил, что если начнется сражение, он тут же использует Лю Юй Сюаня как мясной щит. — Съешь их, съешь, но, пожалуйста, оставь мне Линь Вэй Вэй, — подумал Лю Юй Сюань. Однако то, что произошло дальше, противоречило всем его ожиданиям. После того, как король остановился перед Хансенем, он сделал дружеский жест. Ни Лю Юй Сюань, ни остальные не могли понять, почему существо так себя ведет с Хансенем. Почему Лю Юй Сюань громко вздохнул? Даже королевские духи боялись это существо, поэтому он не мог понять, почему король проявил такое уважение к хан Сеню? Лю Юй Сюань уже начал думать о том, что это ему все кажется. Никто не говорил на языке существ, но все ощущали, что между ними не было враждебности. Напряжение, которое они только что испытывали, быстро исчезло. Чэнь Ху быстро спросил, э, «Господин Лю, а ты можешь перевести то, что говорит существо?» Лью Юй Сюань был настолько шокирован, что не слышал то, что у него спросили. В таком состоянии он находился довольно долго. От того, что произошло дальше, у него даже закружилась голова. Детеныш короля подбежал к хан Сеню и запрыгнул к нему на руки, а затем положил на ладонь парню красный плод. Видя это, Лью Юй Сюань начал ощущать, что кровь приливает в голову. Ему стало казаться, что голова вот-вот может лопнуть. «Я, наверное, сплю. Точно сплю. Это просто плохой сон. Зачем он отдал кровавый плод человеку?» Лю Юй Сюаня чуть не вылезли глаза, когда он с жадностью смотрел на плод. Однажды королевский дух попросил Лю Юй Сюаня приносить королю различные подарки – надеясь на то, что когда-то существо даст ему кровавый плод. Но, несмотря на все старания, дух не смог получить ни одного такого плода. Лю Юй Сюань никогда не видел ничего подобного. Все это длилось довольно долго, но королевский дух не собирался останавливаться, ведь кровавые плоды были очень ценными. Он постоянно преподносил подарки существу, но ничего не получал взамен. Королевский дух, несмотря на все свои усилия, ничего не получил, но сейчас Хан Сенью просто так отдали этот плод. Лю Юйсюаню Сюаню казалось, что он сошел с ума. Детеныш короля лизнул щеку Хан Сеня и от радости начал махать хвостом. Лю Юйсюань Сюань вспомнил все встречи с этим детенышем. Каждый раз он использовал мужчину как источник крови. Когда они были вместе... Люди Сюаню приходилось позволять существу вонзать в свое тело зубы и пить его кровь. Кроме того, сейчас его поведение сильно отличалось от прошлого, и малыш стал похож на преданного щенка Хансеня. Юноша погладил детеныша по голове и спросил: «Этот плод для меня?» Казалось, что сын короля наслаждается тем, как его гладят. Он издал тоненький звук, а затем утвердительно кивнул. Шок лью Сюаня перешел в ревность. А сейчас и в настоящий гнев. Существа никогда не отвечали ему, если он говорил на человеческом языке. Только поэтому он стал изучать язык существ. Черт, черт, да что же происходит? Мужчина все еще был склонен к земле и не смел подниматься. Он никак не мог понять, почему два существа стали проявлять такое уважение к человеку, которого первый раз увидели. Видя, что сын короля был таким дружелюбным, Бауэр тоже захотелось показать свою любовь. Она подползла к существу и прижалась лицом к его телу. Это никак не повлияло ни на детеныша, ни на короля. Обстановка по-прежнему оставалась дружелюбной. Сын короля в ответ лизнул щеку девочки. Хан Сень также был удивлен происходящим. Он уже приготовился к сражению, но такое поведение существ его приятно шокировало. Кровавый плод, который ему дали, похоже, обладал невероятной силой, но он явно был намного лучше тех, что выросли на дереве короля, и тех, что росли в долине времени. Неожиданно король громко заревел. После того в долину устремилось множество существ. Казалось, они все радовались тому, что Хансень сюда пришел. Под защитой короля группа людей спокойно прошла несколько сотен миль по долине. Однако, когда долина закончилась, дальше территория уже не принадлежала королю с кровавыми крыльями. Когда пришло время прощаться, существо забралось на скалу и, похоже, загрустило. Глава 1018. Кровавый плод. «Господин Лю, спасибо тебе за то, что ты нам так помог», — сказал Чэнь-Ху. Он верил, что существа проявили такую доброту только из-за Лю Юй-Сюаня. Мужчина заставил себя улыбнуться, признавая, что все именно так, и ответил «Да, пожалуйста!» «Господин Лю, когда мы сможем вернуться в Альянс, то обязательно отблагодарим тебя за такую помощь. Но можно спросить, куда нам идти дальше?» Линь-Хэ понимал, что существа были настолько дружелюбными не из-за Лю Юй-Сюаня. Однако он так и не узнал, что у мужчины были злые намерения, поэтому Линь Хэ просто поблагодарил его за помощь. Ну, это я, я всегда готов помочь. Лю Юй Сюань улыбнулся и продолжил: есть один путь, который должен быть более безопасным. Я могу вас провести. «Хм. Ну, если так, мы будем очень благодарны, сказал Чэнь Ху. Затем Лю Юй Сюань повернулся к Ан и спросил: «А ты раньше... Встречался с королем с кровавыми крыльями? Нет. Хан Сень покачал головой. У Лю Ю Сюаня не было причин сомневаться в его ответе. Неужели этот парень такой везунчик? Почему же детеныш отдал ему кровавый плод? Лю Ю Сюань пытался найти ответ. Лю Ю Сюань снова улыбнулся и спросил. «А этот кровавый плод принадлежит всем нам. Почему что ты не делишься? Мужчина не смог получить такой плод» поэтому решил действовать нахально и соврать о том, что он принадлежит всем. Если бы Хан Сень согласился бы поделиться, то он тоже получил бы кусочек. Учитывая то, что плод был очень ценным, даже маленький кусочек мог принести огромную пользу. Но если Хан Сень не захочет делиться, то другие могут обидеться. Они даже могут восстать против человека, за которым так слепо следуют. Я отдал его Бауэр, Хан Сень указал на девочку. Лю Юй Сюань полностью сосредоточился на Хан Сене, поэтому даже не заметил, что Бауэр жевала плод, и все ее щеки были в красном соке. то да как ты мог?» Лю Юй Сюань не смог сдержать язык за зубами и громко закричал на Хан Сеня. Он разозлился, что такой плод, который ценил даже королевский дух, был отдан бесполезному питомцу. «Мне не стоило этого делать?» Улыбнулся Хан Сень. На самом деле юноша попробовал его, но не ощутил никакого эффекта. Но Бауэр стала показывать ему, что ей очень хочется этот плод, и парень спокойно отдал его. «Пусть девочка ест, нам он точно не нужен», — сказал Чень Ху. Детеныш короля дал его Хан Сенью как подарок, поэтому он сам должен решать, с кем ему делиться. Линь Вэй Вэй решила заступиться за юношу. Женщина также поняла, что Лю Юй Сюань ничем им не помог. Если бы существо стало таким добрым из-за того, что ему что-то сказал Лю Юй Сюань, то плод получил бы именно он, а не Хан Сень. Когда Линь Вэй Вэй увидела, что Лю Юй Сюань начал нервничать, то убедилась, что была права. Все люди также сказали, что они не против, чтобы его съела девочка. И Лю Юй Сюань снова задумался. «Почему они все?» Так поддерживают Хан Сенья. Увидев, что Линь Вэй Вэй смотрит на него, Лю Сюань попытался успокоиться и начал спокойно объяснять. «Ну, просто этот плод может принести пользу только человеку. Я подумал о том, что его бесполезно отдавать питомцу». «На Но все нормально. Для меня эта девочка как дочь», — сказал Хан Сень. «Ну, ладно, мне все равно. Пойдемте дальше». Сказав это, Лю Сюань пошел вперед. Мужчина улыбнулся, но про себя подумал. «Черт, я не позволю, чтобы кто-то из вас выжил, а этот ублюдок Хан Сень точно должен умереть!» Лю Юй Сюань еще сильнее начал ненавидеть Хан Сеня, и он не мог смириться с тем, что парень нарушил его план. Псевдогению хотелось, чтобы эта группа людей умерла. Кроме того, они увидели, как он кланялся перед суперсуществом. К счастью, Лю Юсюань не сказал, из какого именно он убежища. Но, несмотря на это, он все равно не мог позволить, чтобы эти люди выжили, ведь когда-нибудь они могли рассказать о его позоре. Все эти желания и мысли были лишь у него в голове. Никто из людей не осуждал поведение Лю сюаня Они на самом деле ценили то, что парень склонился перед королем. Конечно, никто не знал о его истинных намерениях, И все были убеждены что он им помогает однако теперь людию сюань вел их в тупик там обитало другое супер существо и сюда не смел приходить даже королевский дух люю сюань считал что это существо намного свирепее короля с кровавыми крыльями все знали что оно убивает всех и вся кто приближается к его логову существо не оставляло даже костей от своих жертв когда они почти добрались до нужного места люю сюань остановился и сказал я не могу идти с вами дальше вы должны идти в том направлении и вскоре сможете спуститься с призрачной горы будьте осторожны и постарайтесь чтобы о вас не узнал королевский дух конечно люю сюань врал суперсущество должно было находиться прямо перед группой людей на самом деле Он не имел понятия, как спуститься с этой горы и что находится за территорией чудища, к которому они пришли. Но для мужчины это не имело значения. Господин Лю, подожди. После того, как все поблагодарили мужчину и он уже собрался уходить, хан Сень остановил Лю Юйсюаня. Глава 1019. Сумасшедший. Брат хан, что случилось? Оглянувшись, спросил Лю Юйсюань. Я хотел бы, чтобы ты мне кое в чем помог, до того как уйдешь, сказал Хан Сень. О, конечно, я помогу, если смогу. А что случилось? спросил Лю Юйсюань. Мужчине нужно было узнать, что хотел юноша, а затем он будет принимать решение. Пройдись с нами дальше, строгим тоном сказал Хан Сень, пристально глядя на Лю Юйсюаня. После такой просьбы у Лю Юйсюаня сильно изменилось выражение лица. И мужчина сказал, «Я уже говорил, что всегда готов помочь, но, к сожалению, дальше я почти не знаю дорогу. Если вы пойдете прямо и столкнетесь с проблемой, то можете вернуться и разыскать меня. Предложение о том, чтобы вы стали членами моего убежища, все еще в силе». Казалось, что в тоне Лю Юсьюани была насмешка, и, судя по его словам, похоже, он хотел испугать хан Сеня. «Я без проблем пойду дальше». «Но ты должен будешь пойти со мной», — сказал хан Сень. Лю Юй Сюань неожиданно рассердился настойчивостью этого юноши и злобно ответил. «Дядя Сань, Вэй Вэй, вы слышите, что он говорит? Я вообще не принадлежу к вашей группе, но из-за своей доброты я согласился вам помочь. Разве я мало сделал? Я даже склонился перед существом от всех вас. Или вы хотите, чтобы я умер за вас?» Линь Хэ взглянул на хан Сеня и сказал братлю успокойся я думаю что ты просто неправильно понял маленького хана расслабься и выслушай то что он хочет нет он понял меня абсолютно правильно он должен пойти с нами спокойно сказал хан сень да ты сумасшедший кто-то такой чтобы указывать мне что я должен делать Лю и сюань начал громко кричать также громко он продолжил дядя сань «Вэй-вэй, вы слышите, что он говорит? Этот парень не знает, что такое благодарность. Он хочет, чтобы я еще что-то сделал. Даже собаки более благодарны, чем этот человек». Хан Сень холодно сказал, «Я сумасшедший, и таким был всегда. Но ты только теперь это заметил?» «Этот мальчик хочет умереть, но я на такое не пойду». Лю Юй Сюань начал оскорблять Хан Сеня и пытался отговорить группу людей продолжать следовать за ним. Каким бы сильным не хотел оказаться Хан Сень, но он только чуть больше года находился в третьем святилище Бога. Большинство людей могли сказать, что он взломал не более трех генных блоков. Лю Сюань смог уже взломать восемь генных блоков, хотя они все равно не придавали ему большой силы. Но у мужчины была черепаха со священной кровью. Лю Сюань вскипел от гнева и с презрением закричал. Ты очень дерзок. Ты считаешь, что ты лучше, верно? А тогда покажи мне, на что ты способен. Другие задумались, как изменить ситуацию, но в этот момент Хан Сень взмахнул кулаком. Хан Сень знал, почему Лю Юйшуй так себя ведет, и также он знал, что этот мужчина тайно хочет им смерти. Кроме того, Хан Сень не любил долгие переговоры. Если он сталкивался со злом, то его кулак был любимым способом решения проблемы. Кулак Хансеня окутал огонь. Увидев это, Лю Юй Сюань превратился в пылающую змею и бросился на Хансеня. Змея была около 10 метров, а у юноши был только кулак. Сложившаяся ситуация казалась несправедливой. Однако, когда они столкнулись, Лю Юй Сюань оказался в шоке. Когда Хан Сень ударил змею, ее тело охватил более мощный огонь. Лю Юй Сюань тут же упал на землю и начал кататься по ней, при этом громко крича от боли. Он смог отдать команду своей черепахе, которая сразу бросилась атаковать Хан Сэня. Черепаха начала стрелять в юношу. Парень быстро увернулся и запрыгнул на голову существу, держа в руке Тайя. Через мгновение Голова черепахи отлетела от тела. Из разрубленной шеи потекла кровь. Информация. Убито существо со священной кровью, бронированная черепаха. Получена душа существа. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти священных очков гена. А Лю Юй Сюань продолжал кататься по земле, но ему никак не удавалось потушить огонь, обжигающий его тело. Хан Сень подошел к нему и тут же потушил пламя, но по телу мужчины виднелись сильные ожоги. Восемь взломанных генных блоков оказались ничем перед Хан Сенем. Лю Юй Сюань быстро притворился жертвой, по его щекам потекли слезы, и он проговорил. «Дядя Сань, Вэй Вэй, Чэнь Ху, я же вам помог, что я такого сделал, чтобы это заслужить?» Он стал казаться настолько несчастным, что другие даже начали его жалеть. Похоже, что возникло недоразумение. Линь Хэ считал, что Хан Сень действительно поступил слишком жестоко. Однако Линь Хэ верил Хан Сэню и понимал, что должна была быть причина, из-за которой парень так поступил. Я позже объясню, ребята, оставайтесь здесь, сказал Хан Сень и потащил Лю Юйсюаня за собой мужчина начал просить о помощи но никто не отреагировал в итоге хан сень притащил его к тому месту где должно было обитать существо и людью сюань наконец затих он был напуган мужчина с ужасом ждал появление того страшного суперсущества, о котором многие говорили в этот момент люди сюань понял что хан сень знал весь его план Это могло быть единственной причиной, из-за которой парень его сюда притащил. Однако Лю Юй Сюань был уверен, что Хан Сень пытается блефовать и не посмеет зайти дальше, на территорию ужасного существа. Если Хан Сень не сможет добиться признания мужчины, то Лю Юй Сюань считал, что у него может появиться отличный шанс, чтобы рассорить группу людей с Хан Сенем. Глава 1020. Это... Должно быть кошмар. Видя, что Хан Сень продолжает идти дальше, Лю Юй Сюань еще сильнее стал бояться. Кроме того, юноша все время молчал. Большинство людей, если бы их так тащил, разгневанный человек громко протестовали бы. Однако Лю Юй Сюань был очень тихим. Если бы он начал кричать, то мог привлечь внимание существа, а мужчина верил, что блеф продолжается. Линь Хэ и Линь Вэй Вэй оставались на месте, но они отлично видели двух людей и пристально за ними наблюдали. Они все еще не понимали, что могло так разгневать Хан Сэня, но были уверены, что причина намного больше, чем может показаться изначально. Глаза Лю Сюаня широко открылись, когда он понял, что Хан Сень вместе с ним зашел на территорию, где часто пировало чудовище. «Ты псих!» «Давай возвращаться! Мы должны вернуться, либо оба умрем!» Голос Люги и Сюаня не был обычным. Он был переполнен страхом от неизбежной смерти. Хан Сень остановился и взглянул на извивающегося червяка, а затем спросил «А почему это мы умрем? Ты же сказал, что это наиболее безопасная дорога и что мы сможем покинуть гору, идя именно этим путем. Давай, сделай это! Бежим! Просто бежим отсюда!» Казалось, что Лю Юй Сюань сошел с ума. Он очень не хотел умирать и ужасно боялся, что они потревожат суперсущество, которое здесь обитало. Уйти отсюда. Да назови мне хоть одну причину. Хан Сень продолжил медленно идти вперед. Ты сумасшедший, это тупик. Тут нет выхода. Если мы дальше будем продвигаться вперед, то мы точно умрем. Даже глухой услышал бы его слова. Он сам раскрыл свой план. И люди, которые наблюдали за ним издалека, все поняли. Если бы не Хан Сень, то они все оказались бы в ловушке, так как до сих пор считали, что Лю Юй Сюань – порядочный человек. Хан Сень развернулся и потащил его обратно. Затем швырнул на землю перед Линь Хэ. «Ублюдок! Зачем ты хотел нас уничтожить?» Чэнь Ху был в бешенстве от услышанного. «Бежим! Бежим!» Лю Юсюань был уверен, что существо уже проснулось. «Будет лучше, если мы будем находиться подальше отсюда. Давайте немного вернемся», — сказал хан Сень. Линь Хэ был с ним согласен и проговорил. «Чень Ху, остальные, пойдемте». Но неожиданно позади них послышался громкий крик и взрыв. «Мы все умрем из-за тебя!» — громко закричал Лю Юсюань хан Сенью. Юноша нахмурился, поняв, что появилась новая угроза, однако он не испугался. Был слышен сильный грохот, и вскоре все услышали шипение, которое быстро приближалось. Затем появилась белая змея. Существо было похоже на что-то среднее между коброй и драконом. На голове находился рог, как у единорога, а глаза казались ледяными. Чешуйки казались похожи на множество алмазов. Монстр одновременно был прекрасным и страшным. Никто не мог пошевелить ногой. Казалось, что им что-то мешает. Существо выглядело более пугающим, чем король с кровавыми крыльями, которого они видели раньше. В присутствии этого монстра никто даже не думал о том, чтобы сбежать. Даже Линьхэ сильно напрягся, но ничего не мог сделать. Он просто смотрел на приближающееся существо. Змея взглянула на группу людей и снова громко зашипела. Все увидели в ее огромной пасти раздвоенный язык. Глядя на существо, люди понимали, что у них нет шансов выжить. Лю Юй Сюань выглядел так, будто полностью сошел с ума. Он был напуган и постоянно бормотал. «Вот и все. Игра закончена. Игра...» Закончено. В следующую секунду белый дракон-змея приблизился к Хан Сенью. Все подумали о том, что парень умрет первым. Змея высунула язык и коснулась тела юноши. Хан Сень мог двигаться, но не стал этого делать. На самом деле парень знал, что змея не была настроена враждебно. Кажется, поначалу он приготовился к сражению – Но когда существо начало приближаться, то понял, что в ее движениях нет никакой агрессии. Пока все пытались прийти в себя, из пасти змеи выпал гриб прямо хансенью в руки. Затем существо склонило перед ним голову. «Это мне?» — Хан Сень с непониманием уставился на гриб. Гриб был очень большим, а его жизненная сила была невероятно высокой. Он был мощным. Одного запаха было достаточно, чтобы человеку захотелось его съесть. Кроме того, на вид он также был восхитителен. Хансеньу стало казаться, что каждая его клетка желает ощутить вкус этого гриба. К счастью, суперсущества не хотели вредить, но Хансень не мог понять почему. Также парень был озадачен тем, что звери приносили ему подарки. Ранее он получил кровавый плод, теперь гриб Парень подумал, «Может, леди Удача в меня влюбилась? Это ее работа?» Лю Юй Сюань замер по другой причине. Он шокированно смотрел на то, что произошло, а затем воскликнул. «Невозможно! Слюна дракона! Невозможно!» Все удивленно смотрели на Хан Сеня. Теперь они поняли, что тогда король с кровавыми крыльями беспокоился только о Хан Сеня. Однако в следующую секунду... Белая змея схватила Хансеня. Люди решили, что она его сейчас съест, но ошиблись. Существо подняло Хансеня за одежду и положило себе на спину. Похоже, что оно решило провести юношу по своей территории. Когда Лю Ю Сюань увидел Хансеня на спине белой змеи, то его разум, похоже, окончательно был уничтожен. Он начал бормотать. «Это должно быть кошмар! Мне нужно проснуться! Это просто плохой сон!» Глава 1021. В прошлом был любимчиком. Хан Сень попросил людей забрать тело убитой черепахи и Лю Юйсюаня. Они последовали за белой змеей, на которой ехал юноша. Существо действительно повело их через свою территорию. Бауэр забралась перед Хансенем и села прямо на голове существа. Девочка держалась за рог, но это беспокоило остальных. Если бы ее поведение разозлило суперсущество, то никто даже не мог представить, что их могло ждать. Лю Юйсюань много говорил о том, что эта белая змея жестока и зла. Все видели, что его слова не были ложью. Однако существо позволяло девочке крапкаться по своему телу и продолжала спокойно двигаться вперед. Никто не смог заметить, что змея стала настроена враждебно. Все происходило очень быстро. Леньхэ и остальные изо всех сил пытались не отставать, но иногда это не получалось. Существо будто чувствовало это и периодически немного замедлялось. Без каких-либо инцидентов группа людей прошла часть горы. Все было тихо и вокруг не было ничего опасного для них. Существо провело их, затем позволило Хан Сенью и Бауэр слезть с себя. После этого оно развернулось и стало быстро возвращаться по своей территории. «Брат Хан, а почему суперсущества к тебе так относятся? Может, в прошлой жизни ты был королем суперсуществ?» — спросил Чэнь Ху. Он был веселым и напуганным одновременно. Похоже, что все были поражены произошедшим. Никто никогда не видел и даже не слышал такого, чтобы к человеку так относились такие мощные существа. — Но если бы я вам ответил, что не знаю, почему они себя так ведут, вы бы мне поверили? — спросил Хан Сень. Линь Вэй Вэй улыбнулась и сказала. — А я тебе верю. Суперсущества они непредсказуемы, но, возможно, у тебя есть что-то, что заставляет их так себя вести. «Мне кажется, что такое действительно может быть», — добавила Линь Хэ. Их слова напомнили Хансеню о том, что у него действительно было кое-что особенное, и это он принес с собой из второго святилища бога. Здесь он получил только одну необычную вещь — кольцо кровавого дракона. Но если у него была особенная вещь, то почему волки и обезьяны атаковали его? Хан Сень ничего не мог понять, поэтому решил пока об этом не думать». «Хан Сень, может, нам пора разобраться с этим негодяем? Может, мы убьем его и забудем?» — с презрением спросил Ван Юй. Теперь все прекрасно знали, что Лю Юй Сюань был подлым, злым обманщиком. Территория, по которой они шли со змеей, была совсем не такой, как им описывал мужчина. «Не убивайте меня! Мне просто не понравился Хан Сень, поэтому я хотел от него избавиться!» Лю Юй Сюань стоял на коленях и молил о пощаде. — Маленький хан, что ты с ним будешь делать? — спросил Линьхэ. — Да убей его! Линьвэйвэй поняла, что он хотел сделать, поэтому была очень рада, что не пошла с ним в убежище. — Нам лучше взять его с собой. Если кто-то будет на нас нападать, мы сможем использовать его как приманку, — холодно ответил хан Сень. Для юноши он уже был мертвецом, но хан Сень позволил ему немножко пожить и считал, что своей смертью... Мужчина сможет им помочь. Услышав слова Хансеня, все пришли к выводу, что так действительно будет лучше. В любом случае ни у кого не было других идей. Через некоторое время они остановились на отдых. Все были очень голодными, и Хансен начал готовить плоть убитой черепахи. Черепаха была довольно большой, поэтому юноша все равно не смог бы всю ее съесть. Он предложил ее разделить, и все остались довольны. Бауэр казалось, взволнованной, когда ела мясо черепахи. Теперь у нее был хороший вкус к мясу. Все весело проводили время, но вскоре к ним начали приближаться существа. Первым появился белый олень со священной кровью. Он подошел к Хансеню, положил перед ним пучок святой травы, а затем просто ушел. Вскоре появились другие существа – которые принесли существ, которых они убили. Положив его перед Хан Сенем, они тоже ушли. Юноша приготовил плоть существа, которое ему принесли, и очень обрадовался, когда узнал, что это тоже существо со священной кровью. Лю Юй Сюань никак не мог понять, почему множество существ, обитавших на горе, так пытались угодить Хан Сеню. Куда бы они ни шли, существа везде были рады юноше. За время их путешествия он получил множество подарков, их ценность превышала все его ожидания. «Маленький Сень-Сень, ты, наверное, в прошлой жизни был любимчиком существ», — сказала Линь Вэй-Вэй. «Наверное, я работал круглые сутки, чтобы угодить такому количеству существ, которые сейчас пытаются меня отблагодарить», — хан Сень криво улыбнулся. «А может, ты просто очень популярный, и тебя все любят», — предположила Линь Вэй Вэй. «Ага, я верю в это. Все должны любить брата Хана», — с восхищением сказал Чэнь Ху. Хан Сень ответил им, «А может, я в прошлой жизни был их королем?» «Король?» Линь Вэй Вэй задумалась, а затем, покачав головой, сказала, «Нет, ты больше похож на знаменитость». «Ага, знаменитость», — подтвердил Чэнь Ху. На самом деле Хан Сень не верил в перерождение. Он понимал, что существа выказывают ему свою доброту, но не мог понять почему. Но как бы там ни было, их путешествие стало очень приятным. Существа, которых они встречали, больше не нападали на них, и люди быстро избавились от чувства страха, которое одолело их в начале путешествия. С Хансенем все существа оказались ручными и ласковыми. Все это длилось довольно долго. Они уже путешествовали около месяца и быстро передвигались. Теперь их жизнь стала намного лучше даже той, когда они жили в своем человеческом убежище. Хан Сень сам съел двух выжаков, а также ел плоть различных существ, которых ему преподносили в качестве подарков. В итоге юноша собрал 56 священных очков гена. Глава тысяча Глава 1022 Золотой летающий жук. Пока они шли по горе, хан Сень получил много различных подарков, но ничто из этого не было ни ценнее, ни более редким, чем кровавый плод и слюна дракона. Дары от суперсуществ были лучшими. Когда они добрались почти до конца призрачной горы, им встретилось еще одно суперсущество. Это была гигантская обезьяна, и она дала хан Сенью маленькую чашу для вина». Юноша сразу понял, что это был генопредмет. Однако, несмотря на то, что парень тщательно ее изучил, он все равно не смог понять, для чего она может пригодиться. Гигантская обезьяна также помогла им пройти по своей территории. Она каждого члена группы посадила себе на плечи и побежала. Существо не останавливалось на протяжении четырех дней. Скалистые горы сменило изумрудное зеленое пространство на котором под яркими лучами солнца паслись лошади. Мы, наконец, выбрались с призрачной горы, все были счастливы. Обезьяна опустила их на землю, затем крикнула в сторону Хансеня и быстро вернулась на гору. Подумав о том, сколько времени они провели в путешествии, людям начало казаться, что это был просто сон. Все, что им пришлось пережить, не было похоже на реальность. Так думал даже Хан Сень. У всех было хорошее настроение, но в этот момент они услышали крик. Лю Юйсюань Сюань начал кататься по земле и кричать от боли. На его теле появилась большая рана, мужчина был весь в крови, однако никто не мог понять, что же с ним произошло. Когда Лю Юйсюань Сюань начал кричать, он больше не был похож на человека – Казалось, что невидимый враг уничтожает его тело. От его костей начали отрываться большие куски плоти. Похоже, что от него скоро останется один скелет. Хотя сами раны не были смертельными. «Пожалуйста, убейте меня! Я был неправ! Я хотел заполучить лень вэй и планировал вас всех уничтожить!» Лицо мужчины было искажено и все покрылось кровью. Пытки, которые он испытывал, были невыносимы. В данный момент он действительно хотел умереть. Вскоре все поняли, что происходит. Дух, которому принадлежал Лю Юй Сюань, узнал, что тот покинул призрачную гору. Дух решил, что человек его ослушался и поэтому начал мучить. Линь Хэ быстро схватил свой меч и вонзил его в сердце Лю Юй Сюаню. Когда мужчина умер, его тело расслабилось, а на лице отобразилось спокойствие. Он выглядел освобожденным. Казалось, что он давно этого хотел, но только сейчас его освободили. «Он не должен страдать, он тоже человек. Возможно, Лю Юйсюань Сюань действительно заслужил смерть, но не такую мучительную», — сказал Лень Хэ. Хан Сень кивнул, несмотря на то, что юноша презирал этого человека и сам хотел его убить, но он не хотел, чтобы мужчина так мучился». Люди, которые увидели его страдания, были в шоке. Теперь они ощутили радость от того, что не пошли с ним в то убежище и не подчинились духу. Однажды они могли оказаться на месте Лю Юйсюаня. Чтобы его тело не было осквернено существами, хан Сень полностью его сжег. Остался только пепел. Пришло время продолжить путь, но никто не знал, куда им пойти. Перед ними было только ровное поле которое простиралось настолько, насколько они могли видеть. В итоге они решили идти прямо. Похоже, что существа, похожие на лошадей, опасались людей. Как только группа приближалась, существа разбегались и старались все время держаться на расстоянии. Через некоторое время они услышали жужжание. К ним приближалось что-то золотое. Сначала оно было одно, но вскоре стали появляться и другие – Когда люди внимательнее начали всматриваться, то увидели, что это были золотые существа, размером с кулак. Их стало очень много. Их становилось все больше и больше. В итоге существа закрыли солнце и заполонили все небо. Но так как они были золотыми, то на поле не стало темнее. Наоборот, вся территория стала яркой. Можно сказать, что теперь все вокруг было ослепительно ярким. «Интересно, что они нам дадут?» Чэнь Ху выглядел очень взволнованным. Хотя сам Чэнь Ху ничего не получал, но он был взволнован из-за того, что ему очень хотелось увидеть, что могут принести такие существа. Однако Хан Сень думал о другом. Его выражение изменилось, и парень сказал, «Они пришли не для того, чтобы преподнести нам подарки. Приготовьтесь к сражению». «Не может быть!» ень ху не мог поверить в такое золотые жуки быстро приближались они стали опускаться и пытались целым роем атаковать людей активировав взломанные генные блоки бойцы подняли оружие и приготовились к сражению тело хансеня окутал яркий красный огонь и он приказал фениксам сжигать всех жуков которые к нему приближались Однако золотые жуки оказались странными. Когда они сгорали, из их пепла не возрождались новые огненные птицы, которые мог бы использовать юноша. Но еще более странным было то, что после убийства жуков он не слышал ни одного сообщения. Использовав ауру от сутры Дун Сюань, юноша ничего не смог обнаружить. Хан Сень вообще не мог понять, что происходит. Группа путешественников – использовала все, что у них было, и пыталась отбиться от врагов, но существ оказалось очень много. Если жук добирался до человека, то от его укуса не могла спасти даже броня от души существа-мутанта. Золотые жуки за мгновение прокусывали их тела. Среди людей начали раздаваться крики. Когда Хансень повернулся, чтобы посмотреть на тех, кто кричал, то увидел, что люди быстро покрылись кровью. Хан Сень очень старался, он всегда так поступал, но в этот раз юноша понимал, что не сможет всех защитить. Парень быстро отдал Линь Вэй Вэй душу черепахи и крикнул «Надень это!». Облачившись в броню, женщина почувствовала себя полегче, она ощущала, что теперь была в безопасности. Золотые жуки не могли прокусить такую защиту. Однако это не могло остановить роль жуков, который продолжал атаковать остальных». Их было настолько много, что они напоминали песчаную бурю. У Хан Сеня не было идей, как им всем выбраться из этой ситуации. А люди кричали. Многие жуки вцепились в ноги Ван Юя и безжалостно кусали его. Через несколько секунд от его ног остались только кости. Мужчина упал на землю. Лежа на земле, он почти не мог отбиваться. На его тело мгновенно напало множество существ, и спустя несколько секунд на теле Ван Юя обнажились кости. Глава 1023. Встреча. Тело Хан Сеня снова вспыхнуло красным светом, и жуки, налетевшие на Ван Юя, мгновенно сгорели. Человек был спасен, однако у него были очень серьезные повреждения, и он не мог даже встать. Чэнь Ху был следующим, кто начал страдать от существ мужчина громко закричал когда хан сень повернулся к нему и увидел что тот упал на землю мужчина быстро направил свой уничтожающий огонь на атакующих жуков хотя хан сень смог его спасти но понимал что ему не удастся спасти всех бауэр забери всех этих жуков умоляюще попросил хан сень однако девочка даже не пошевелилась похоже она на чем-то сосредоточила свой взгляд Хан Сень знал, что он может убежать и спастись, но тогда все люди, с которыми он провел много времени, будут мертвы. Чень Ху, Линь Хэ, их всех будет ждать ужасная смерть. Линь Вэй Вэй была облачена в броню и пока находилась в безопасности, однако на броне начали появляться трещины, а это значило, что враги скоро доберутся и до ее тела. Бао-Эр продолжала смотреть в определенном направлении и, похоже, не собиралась доставать свою тыкву. Неожиданно в небе, над головой, хан Сень услышал взрыв. Ударная волна почти сбила всех с ног. Это был вой, и он казался знакомым. Звук напоминал вой волка, однако был не совсем таким. Когда они были на призрачной горе... Король волков, услышав такой же вой, развернулся и убежал. После этого звука существо не стало нападать на людей. Хансень подумал, что этот вой может снова их защитить, но этот вой был еще очень громким, и что-то находилось недалеко от них. Хансень не знал, что может произойти дальше. Однако ничего не произошло. Спустя мгновение жуки продолжили атаковать людей – Это сильно разочаровало юношу. Но в следующую секунду серебряная молния пронзила небо. От такого мощного удара группа людей упала. Надежда на выживание почти угасла. Но как раз в этот момент с неба обрушилось множество серебряных молний. Жуки, попав в паутину молний, были уничтожены. Не стоит говорить, что зрелище было шокирующим. Вокруг маленькой группы людей все было разрушено, творился настоящий хаос. Все жуки, которые только что пытались убить людей, были уничтожены электрическим зарядом. Не может быть! У Хан Сеня промелькнула одна мысль, но она казалась настолько глупой, что юноша не мог поверить в нее. В том направлении, куда смотрела Бауэр, появилась небольшая тень. Она сквозь молнии приближалась к ним. Это была маленькая серебряная лисица. Она приближалась медленно и выглядела элегантной и изящной. Ни одна молния не коснулась этого существа. Казалось, что серебряные молнии разошлись, образовав проход для лисицы. Не может быть! Хан Сень потерял дар речи. Только теперь юноша понял, почему король волков убежал и почему все существа проявляли к ним такую доброту. Все из-за того, что это существо постоянно за ними следило. «Маленькая лисичка!» закричал Хан Сень, когда бежал навстречу своему старому другу. Молнии начали расходиться перед бегущим человеком. Юноша упал на колени и поцеловал в лоб маленькое существо. Затем парень взъерошил на ее голове шерсть. «Серебряная лисица!» начала облизывать руки Хан Сенья, а затем уткнулась ему в грудь. Бауэр, прищурившись, смотрела на серебряную лисицу. Похоже, что она начала ревновать, ведь ее папа оказывал любовь неизвестному существу. Все жуки исчезли, а когда взгляды девочки и лисицы встретились, то похоже в них промелькнули искры, но через секунду они отвернулись друг от друга. К счастью, Хан Сень ничего не заметил. Ничто не должно было испортить такой прекрасный момент. Когда-то Хан Сень решил избавиться от тыквы и выбросил ее, но Серебряная Лисица подобрала тыкву и снова принесла юноше. Но, как ни странно, обитатель тыквы, появившийся на свет и считавший Хан Сеня своим отцом, не выглядел дружелюбно настроенным к своему давнему спасителю. Хан Сень хотел что-то сказать Серебряной Лисице, Но послышался еще один взрыв. Из-под земли появился гигантский золотой жук. Его нижняя часть напоминала змею, а верхняя была покрыта таким же панцирем, как у многоножки. Голова существа была похожа на голову скорпиона, а его хвост был заостренным на конце. Существо выглядело злым и напоминало демона, вырвавшегося из ада. От блестящего тела существа ярко отражались солнечные лучи. Отвратительный монстр заревел, Ченьху попытался отползти подальше. После рева существо начало размахивать хвостом и, похоже, нацелилось на хан -сеня. В хан полетело девять лучей золотого света, которые исказили само пространство. Серебряная лисица выпрыгнула перед хан быстро сконцентрировав в своем теле невероятную силу она тут же превратилась в жестокую убийственную лисицу. Прежде чем золотой луч достиг своей цели, серебряная лисица выпустила в ответ мощную серебряную молнию. Глава 1024. Атака убежища. Серебряная лисица выпустила серебряную молнию, которая столкнулась с золотым лучом. Золотой луч был разбит, и от столкновения появилась ослепительная вспышка в земле возникла огромная яма шириной около мили кроме хансени и бауэр все остальные отлетели множество серебряных молний заполнило все пространство чтобы не пытался сделать золотой жук у него ничего не получалось существо не могло справиться с такой мощной защитой в итоге жук начал беспомощно вертеться вокруг шерсть Серебряная лисица начала мерцать. Вокруг ее тела появилась серебряная аура, которая становилась все ярче и ярче. В конце лисица выпустила одну мощную молнию. Когда она достигла врага, золотой жук громко запищал от боли. леньхе застыл и смотрел на то, что происходит. Даже хан Сень был шокирован. Его серебряная лисица находилась в третьем святилище бога недолго, но уже смогла стать невероятно сильной. Она смогла повлиять даже на сознание суперсуществ, обитавших на Призрачной горе, а теперь лисица пришла к юноше и помогала ему на этом просторном поле. Конечно, вся эта сила зависела не только от возможностей серебряной лисицы. Серебряная лисица взломала 9 генных блоков, но она это сделала с помощью других суперсуществ – Только благодаря их помощи она смогла взломать столько генных блоков и в итоге стать сильной. Серебряная лисица заслужила такое уважение из-за своей редкой способности. Она стала уважаемой среди всего королевства существ, это было только из-за того, что она могла исцелять. Серебряная лисица исцеляла многих раненых существ. Ее талант был на высоте даже самые серьезные повреждения она исцеляла за мгновение именно этим лисица заслужила такое уважение однако даже несмотря на девять взломанных генных блоков она не смогла бы победить белую змею если бы между ними началось сражение хан сень также взломал девять генных блоков хотя его уровень физической силы был не очень высок у серебряной лисица так же как и у юноши Не мог быть уровень физической силы, соответствующий взломанным девяти генным блокам, но Хан Сень и Серебряная Лисица могли стать отличной парой даже в третьем святилище Бога. Золотой жук снова громко завизжал, затем существо очень быстро начало рыть землю и вскоре скрылось под землей, оставив за собой следы золотой крови. После того, как исчезло существо, Серебряная лисица стала выглядеть как прежде. Она подошла к Хан Сеню и начала тереться о его ноги. Лисица вела себя так, как и раньше. Юноша поднял серебряную лисицу на руки и сказал «Хорошая работа». Увидев это, Бауэр, похоже, расстроилась. Никто не хотел оставаться на этой территории. Хан Сень и остальные быстро пошли дальше. Все с опаской поглядывали на серебряную лисицу, так как они видели, на что она способна. Лисичка была страшным существом. Также они с удивлением смотрели на Хансеня. Он нес ее так, будто это был обычный питомец. Всем было даже трудно представить, что могло произойти с человеком, если он разгневает это существо. Но Хан Сень был серебряной лисицей с самого ее рождения поэтому не боялся, что она на него может напасть. Его любимица создавала только один отрицательный эффект – всех существ пугало ее присутствие. Конечно, в этом было и преимущество, но из-за этого люди не могли нормально охотиться. К счастью, после того, как золотой жук исчез, он больше не появлялся. Спустя еще две недели, проведенных в пути, они увидели людей. Это было три человека – которые, похоже, собирали какую-то траву. Увидев их, все очень обрадовались. Они сразу подумали о том, что, возможно, поблизости может оказаться человеческое убежище. Когда три человека увидели Хан Сеня, то тоже очень обрадовались, не раздумывая, они подошли, чтобы поговорить. Это не человеческое убежище. Чэнь Ху был сильно расстроен. Самого старшего среди них звали Джао Синь, он сказал. «Здесь не очень много людей, но мы все принадлежим к убежищу духа-мутанта. Оно называется убежище «Меч-очаг». «А может, поблизости есть какие-то человеческие убежища?» — спросил Линьхэ. Джао Синь ответил с горечью в голосе. «Нет, к сожалению, здесь все принадлежит духам. Думаю, что вам стоит вернуться туда, откуда вы пришли, иначе дух может узнать о вашем присутствии». Линьхэ и Линьвэйвэй, — Переглянулись. Они расстроились из-за того, что все еще не могли найти безопасное место, где можно было бы остановиться. Хансень неожиданно спросил: "А вы знаете место, которое называется Терновый лес?" Хансеню нужно было узнать, где именно он находился, чтобы приказать королеве мгновения переместить сюда убежище. Но к большому разочарованию юноши все покачали головами. Парень задал еще один вопрос. «А вы знаете, где поблизости есть королевское убежище?» Когда группа людей услышала этот вопрос, у них загорелись глаза. Они подумали о том, что если такое убежище есть, то они, возможно, смогут его завоевать. Ведь с ними был довольно сильный хан Сень и его серебряная лисица. Джао Синь покачал головой и ответил. «Я знаю только одно убежище духа мутанта недалеко. Думаю, что поблизости больше нет никаких убежищ». «Брат хан, давай это сделаем», — одновременно сказал Чэнь-Ху и еще несколько человек. «Прошло уже очень много времени с тех пор, как они были в Альянсе. Всем хотелось увидеть своих родных и друзей». «Дядя Сэн, вы вы что скажете?» — спросил хан Сэнь. «Давайте рискнем». «Если у нас все же ничего не получится, то, думаю, нам удастся хотя бы телепортироваться в Альянс, и тогда мы там останемся навсегда», — серьезным тоном ответил Алинь Хэ. «Если мы сейчас упустим эту возможность, то неизвестно, когда появится следующий шанс», — сказал Алинь Вэй-Вэй. Синь был шокирован и посмотрел на странных людей. «Ребята, о чем вы вообще говорите?» — А мы говорим о том, что хотим стать новыми владельцами убежища Меча Чак, — ответил хан Сень. «Ха, — Да нет, возможно, вам удастся завоевать наше убежище, но оно все равно принадлежит убежищу Мечу-дворцу, а если они отправят подкрепление... Джао Синь пытался их остановить. — Ну, тогда я разберусь с ними, и завоюю убежище Меча-дворца для себя, — спокойно и уверенно сказал хан Сень. Глава 1025. Император Святого Меча «Броджао, ты действительно думаешь, что они смогут сделать то, что сказали?» — спросил самый младший из троих мужчин. В данный момент они спрятались и наблюдали за Хансенем. Но он говорил очень уверенно, поэтому, думаю, они могут обладать достаточной силой. Но даже если они смогут завоевать убежище духа мутанта я не уверен что они смогут победить убежище меча дворца джау синь ненадолго замолчал а затем продолжил но если им удастся уничтожить камень нашего духа то мы все станем свободны ну, тогда давайте надеяться на лучшее и молиться за то чтобы у них все получилось сказал молодой человек и также начал наблюдать за хан сенем три человека взялись за руки и начали молиться Они понимали, что если группе людей не удастся завоевать их убежище, то в будущем дух может узнать об их предательстве. Если такое произойдет, то эти три человека будут умирать мучительной смертью. После того, как Хан Сень и остальные люди вошли в убежище, стали доноситься взрывы, лязг оружия и крики. Три человека вспотели от ожидания. Все длилось не слишком долго. Вскоре все убежище погрузилось в тишину. «Брат Джао, а почему стало так тихо? Их всех убили?» — спросил молодой человек. «Думаю, что нет». Однако Джао Синь не был полностью в этом уверен. Ситуация оказалась странной. Люди пробыли в убежище очень мало времени, но как за такое короткое время могло завершиться сражение?» Они начали беспокоиться о том, что группа людей потерпела неудачу. Никто не верил, что Хан Сень за такое короткое время сумеет завоевать убежище. Неожиданно в воротах убежища появился мечник. Он выглядел довольно крепким, и все трое очень хорошо его знали. Это был дух убежища Меч-Очак. очаг. кончено», — пробормотал Джао Синь. Он не ожидал, что группа людей может так быстро проиграть. Два более молодых человека очень надеялись на то, что они станут свободны и смогут телепортироваться в Альянс. Но теперь они понимали, что не скоро смогут это сделать. Они наблюдали за духом, затаив дыхание, но постепенно их тревога начала уменьшаться. Они не могли поверить в то, что видят. Из ворот вышел человек, а дух, увидев его, отошел в сторону. Он вел себя так, будто стал слугой человека. Присмотревшись, Джао Синь понял, что это был молодой человек, который пообещал вернуть им свободу. «Дух-мутант теперь подчиняется ему?» Джао Синь выглядел очень удивленным. «А как он смог все это так быстро провернуть?» Молодой человек был в восторге. Хан Сень предложил троим выбраться из своего укрытия и войти в убежище. Когда они зашли, то убедились в том, что Хан Сень действительно завоевал убежище и стал там главным. Повсюду валялись тела убитых существ. В убежище обитало много существ-мутантов, но теперь они все были мертвы. «Ребят, а вы кто?» — спросил шокированный Джао Синь. Если эта небольшая группа людей смогла так быстро завоевать убежище духа мутанта, то они точно не могли быть простыми путешественниками. «Ха, ты что, не узнал зятя президента Джи?» — улыбнулся Чэнь-Ху. «А, так ты Хан Синь!» — восторженно воскликнул молодой человек. Джау Синь очень долго находился в третьем святилище Бога, поэтому не знал имени Хан Сеня. Но теперь все они могли воспользоваться телепортом. Джоу Синь очень давно не был в альянсе, поэтому хотел как можно быстрее туда вернуться. Лин Хэ и остальная группа решила побыть некоторое время здесь, чтобы защитить завоеванное убежище. Но Хан Сень решил им вернуться в альянс. Даже если убежище Меч Дворец, который также принадлежит духу Мутанту, быстро пришлет подкрепление, то они легко с ним справятся ведь здесь была Серебряная Лисица и Бао-Эр. Хан Сень рассказал им, что нужно делать, если они заметят врагов. После этого он также телепортировался в Альянс. Он давно не видел свою маму и Джианран, Ран, поэтому хотел побыстрее сообщить им, что с ним все нормально. В гигантском городе, который находился в центре изумрудного пространства, собралось много духов-мутантов среди них был лидер в зеленой броне и он с ними говорил дух мечник подошел к другому духу и что-то прошептал на ухо после его слов у духа изменилось лицо сын мой что произошло спросил император святого меча призрачный меч был духом мутантом он пока еще не смог стать королевским духом, но был самым сильным среди всех сыновей императора святого меча. Его сын должен был стать королевским духом, поэтому отец любил его. Отец, несколько человек атаковали убежище меч-очаг, и они смогли его завоевать. «Нам стоит выслать подкрепление, чтобы убить этих людей», — сказал призрачный меч. Затем жестами что-то показал мечнику, и тот быстро ушел. «Хорошо. Император святого меча считал, что решение этого вопроса будет довольно простым». На этой территории только суперсущества могли действительно им угрожать. Люди были слабыми, у них не было той силы, которой стоило бы опасаться. Но император Святого Меча так спокойно отреагировал на эту новость из-за того, что у него было хорошее настроение. Только что он получил сокровище. Его преподнес ему дух император из пустыни Феникса. Имея такое сокровище, он мог бы значительно увеличить свою силу. Император был почти таким же сильным, как суперсущество-берсерк. Он был в половину сильнее королевского духа. Духи, которым удалось взломать 10 генных блоков, в основном все переходили в четвертое святилище Бога. Он получил сокровище от духа императора, который перешел в четвертое святилище. Это был очень ценный подарок для таких духов, как император Святого Меча. Ранее он думал о том, что не сможет взломать десять генных блоков, но теперь считал по-другому. Мечник подошел к призрачному мечу и снова что-то прошептал на ухо. Услышав слова, лицо духа позеленело, и он быстро вскочил. Глава 1026. Прощай, серебряная лисица. Некоторое время Хан Сень провел в Альянсе, затем вернулся в святилище. Как только он оказался в убежище, Бауэр быстро приблизилась к нему, поцеловала в щеку и сказала «Папа, я по тебе скучала». «Я тоже по тебе скучал». Хан Сень поцеловал девочку и пошел искать серебряную лисицу. Юноша воспользовался аурой от сутры Дун Сюань и обнаружил лисицу, которая лежала на стене возле главных ворот. Хан Сень нес с собой Бауэр и, подойдя к существу, сказал «Серебряная лисица, я вернулся. Тебе больше не стоит так усердно охранять вход». Но существо никак не отреагировало и продолжало смотреть в прежнем направлении. Хан Сень заметил, что она была чем-то встревожена. Парень хорошо ее знал и понимал, что все это не может быть просто так, поэтому тоже начал нервничать. Хан Сень нахмурился. Серебряная лисица пристально смотрела в ту сторону, где была Призрачная гора. Юноша погладил существо по голове и спросил, «Ты скучаешь по своим друзьям?» Хан Сень решил, что она действительно может скучать по своим друзьям, которые остались на Призрачной горе. Скорее всего, она провела с ними много времени. Но существо еще ничего не ответило, как послышался громкий вой, а он доносился со стороны Призрачной горы после воя серебряная лисица стала еще более встревоженной. она подошла к парню и начала тереться об его ноги. хансень понимал что что то не так. он ласково погладил морду существа и спросил что такое серебряная лисица начала в ответ скулить. она быстро лизнула щеку хансеня и перепрыгнула через стену убежища она тут же помчалась в сторону призрачной горы, но по пути множество раз оборачивалась и смотрела на юношу хан сень решил последовать за серебряной лисицей, но она начала на него громко выть будто пыталась сказать чтобы он вернулся и больше не шел за ней на призрачную гору маленькая лисичка что происходит ты можешь хоть как то мне объяснить хан сень не стал обращать внимания на предостережение существа И продолжил идти за ней однако бауэр осталась возле стены убежища хан сень задумался над тем почему серебряная лисица не пришла к нему как только он начал подниматься по призрачной горе она смогла отозвать суперсущество вожака стаи волков но почему она пришла к нему только тогда когда они покинули призрачную гору вой серебряная лисица снова попыталась предупредить хан Сеня, и запретить ему следовать за собой маленькая лисичка тебя кто то запугивает может тебе кто то угрожает что это за звуки хан сень ускорился чтобы догнать серебряную лисицу хотя маленькая лисица не была человеком но она была существом которого хан сень воспитывал с самого ее рождения на протяжении определенного времени она была самым надежным его союзником для юноши Она стала членом его семьи, поэтому он не мог позволить, чтобы она оказалась в опасности. Если бы лисица решила вернуться на призрачную гору для того, чтобы остаться со своими друзьями, хан Сень не стал бы возражать. Парень не хотел заставлять ее следовать за собой насильно. Но если что-то или кто-то принуждает серебряную лисицу вернуться, то такого юноша не мог допустить существо немного замедлилось так как хансень не переставал ее звать, однако в этот момент вдалеке снова послышался вой лисица последний раз зарычала на парня и помчалась как молния серебряная лисица была невероятно быстра, и у хансени не было шанса ее догнать через мгновение существо должно было исчезнуть из виду но хансень не хотел отступать Он активировал восемь взломных генных блоков и попытался ее догнать. Конечно, он отставал, но юноша все равно продолжал приближаться к призрачной горе. Серебряная рисица тоже мчалась именно туда. Вскоре существо снова услышало вой и неожиданно остановилось. Когда Хан Сенью видел, что она остановилась, то очень обрадовался. Улыбаясь, юноша подошел к ней и хотел взять на руки – Но серебряная лисица неожиданно ударила его током. Существо снова зарычало на парня, давая понять, что он должен оставить ее в покое. Хансень поднялся. Он не стал злиться на существо. Юноша спокойно сказал. «Ну, если ты действительно хочешь вернуться, я не буду тебя останавливать. Но если тебя заставляют вернуться, то я не позволю этому случиться». Серебряная лисица снова выпустила в Хансеня серебряную молнию, но после второго удара казалось, что она чувствовала себя виноватой. Похоже, что ее тронули слова юноши. Парень не стал обращать внимания на боль и снова попытался приблизиться. Маленькая лисичка не смогла больше стрелять в Хансене. Вместо этого она сама прыгнула к нему на грудь. «Маленькая лисичка, я не хочу, чтобы ты бросала меня!» хан сень с любовью погладил ее по голове серебряная лисица лизнула щеку своего дорогого хозяина и начала скулить казалось что ей очень хотелось поговорить но малышка не умела неожиданно серебряная лисица спрыгнула с рук хан Сэня, вся ее шерсть поднялась дыбом юноша тут же ощутил что приближается нечто ужасное обернувшись чтобы посмотреть что это могло быть парень заметил черную тень которая приближалась к ним через поле. Тень двигалась очень медленно, но каждый ее шаг вызывал такое ощущение, что весь мир окутывала угроза. С ее приближением казалось, будто все сжимается. Хан Сень ощущал ужасающую силу, исходящую от этой тени. Теперь юноша понял, почему Серебряная Рисица не стала сразу приближаться к нему. Но она это сделала не из-за того, что не хотела быть с Хансенем, а из-за того, что ее останавливала именно эта тень. Серебряная лисица пришла к нему только тогда, когда он оказался в большой опасности. Из-за того, что на них напало множество жуков, они все могли погибнуть. Глядя на страшную тень, Хан Сень подумал о том, что даже белая змея не была настолько ужасной, как эта тень.